Глава шестьсот двадцать р Стрела ледяной змеи. На рынке в убежище белого камня Хуан ф у п и н ц Син шла рядом с Хан с е н е м и все время посматривала на него. Я знаю, что я красивый. Если тебе так нравится моя внешность, может, нам стоит забронировать комнату, чтобы ты смогла рассмотреть все мои прелести? – спросил Хан Сень. Ему было неловко от ее взгляда. Хуан ф у п и н ц Син моргнула и поинтересовалась: «Ну, – Конечно. Пойдем прямо сейчас? Хансен ничего не ответил, но по его взгляду было и так все понятно. Он не мог оторвать глаз от груди Хуан ф у п и н ц и н Ее грудь, как и грудь королевы, были лучшими из лучших. Хуан ф у п и н ц и н покраснела и сказала: "Ты что так смотришь? Не боишься, что появится Джян и Ран и отрежет тебе член? Но если ты все равно это хочешь сделать, то не стесняйся снять комнату. Что бы это значило?" Ханс Сень знал, что Хуан Фу может сказать то, что пришло ей в голову, но он был уверен, что если снимет комнату, она сразу сбежит. Почему ты молчишь? Я серьезно. Можешь прямо сейчас пойти и снять нам комнату. Но если честно, я до сих пор не могу поверить, что королева сказала, что готова следовать за тобой. Скажи честно, что ты с ней сделал, чтобы она такое проговорила? Хихикнув, Хуан Фу посмотрела на Ханс е н я Знаешь, я думаю, что она нето имела в виду. Хан Сень развел руками. Я знаю, что она нето э имела в виду, но очень странно, что она ради тебя готова отказаться от своей команды. Что ты сделал? А Любопытство Хуан Фу достигло предела. Она даже представить не могла, что этот парень должен был сделать, чтобы королева такое сказала. Я понятия не имею. Может, она тоже считает меня очень красивым и не может оторвать от меня в з г л я д поэтому и решила следовать за мной. С дерзостью ответил Хан Сень. Невозможно. Хуан Фу закатила глаза. Хан Сень рассмеялся и начал осматривать магазин с душами, до которого они дошли. Перед тем, как подниматься на гору, он хотел купить одну стрелу от души существа. Если он не сможет купить душу существа со священной кровью, то он хотел купить стрелу хотя бы от души существа мутанта. Все-таки его стрелы с з а д сталию не были лучшим вариантом, а если он приобретет стрелу от души существа мутанта, то она будет более эффективной. Однако душ с таким типом действительно было очень мало. Ребята обошли почти весь рынок, но так и не нашли подходящий. Но они увидели много других стрел. Однако обычные стрелы были очень длинными для арбалета, ими невозможно было бы стрелять. Арбалет от души Павлина был среднего размера, поэтому стрелы требовались намного короче. Стрела. За сколько вы ее продаете? Ханс е й н нашел душу существа мутанта в не особо популярном магазине. Это была черная стрела, которая называлась "Стрела Ледяной Змеи". Ее наконечник был покрыт парализующим веществом. Хансень был удивлен, так как стрела стоила на тридцать процентов дешевле, чем любая другая душа существа мутанта. Это еще раз доказывало, что арбалеты были непопулярным оружием, поэтому такие души почти никто не хотел покупать. К тому же души с типом арбалет встречались намного реже, чем души с типом стрел для арбалетов. Хансень приобрел стрелу ледяной змеи и продолжил бродить по рынку, но это оказалось бесполезным. Больше он не смог найти подобную душу, однако т о что он купил, было достаточно, чтобы осуществить задуманное. Так как он ждал Тирана и остальную часть команды королевы, Ханс Сень был вынужден задержаться в этом убежище на несколько дней. Хуан Фу также захотела отправиться на небесную гору. Изначально королева была против, однако после того, как они поговорили наедине, женщина согласилась. У Хуанфу п и н ц и ы н был довольно высокий уровень силы. К тому же она почти полностью собрала очки гена. Правда, Хуанфу еще не смогла взломать первый генный блок. Если они не столкнутся с суперсуществом, то ее не нужно будет защищать от других существ. Благодаря силе боевого зала Хуанфу п и н ц и н смогла собрать много душ существ со священной кровью, поэтому обычные существа со священной кровью не могли ей навредить. На четвертый день прибыл Тиран, р е в н о с т н о е небо и ленивая кошка. Увидев Хансеня, Тиран нахмурился. Затем он перестал обращать внимание на присутствие Хансеня и обратился к королеве: "Ты в порядке?" Хуан Фупин сын со злостью посмотрел а на него, открыто демонстрируя свое отвращение. Королева была перед ним целой и невредимой. Зачем было задавать этот вопрос? "Со мной все хорошо", ответила королева. Затем она взглянула на троих людей и сказала: «Вы все видели, на что способен Хан Сень. Я надеюсь, что он может присоединиться к нашей команде, но я все равно хочу услышать ваше мнение». Тиран снова нахмурился и спросил: «Сестра, мы же уже обсуждали этот вопрос, верно?» Королева начала объяснять: «Когда мы говорили об этом в прошлый раз, с нами все еще был Шан с и н но теперь в нашей команде осталось мало людей. Я думаю, что Хан Сень... Может нам помочь, тем более, что в последний раз он очень мне помог. Хотите верьте, хотите нет, но он уже взломал первый генный блок, и его навыки могут принести нам пользу. Я не думаю, что он сможет нам помогать. В любом случае он негативно влияет на нашу команду. Затем тиран начал рассказывать королеве о том, что Хансень оставил группу и пошел ей на помощь. Тот, кто не соблюдает правила, является абузой для нашей команды. Именно поэтому я не хочу, чтобы он стал полноправным членом группы. Похоже, что я не смогу вас убедить. Королева нахмурилась. Я все равно останусь при своем решении, но как бы жестоко это ни звучало, это только во благо нашей команды, сказал Тиран. Хорошо, я все поняла, но если так, тогда я ухожу из команды без колебаний, заявила Королева. Тиран, р е в н о с т н о е небо и ленивая кошка были ошарашены. Никто из них не ожидал, что королева покинет команду ради Хансеня. Сестра, мы можем это обсудить. Мы должны об этом поговорить. Не стоит так быстро принимать подобные решения, сказала ленивая кошка. Она очень хотела исправить ситуацию и немного разрядить напряжение. Верно, сестра. Я думаю, что Тиран не это хотел сказать. Если ты считаешь, что Хансен действительно достоин стать членом нашей команды, то давай еще раз все обсудим. Вмешался ревностное небо. Лицо Тирана стало мрачным. с т и с н у в зубы, он проговорил: "Сестра, мы столько лет вместе. Прошли очень многое, и ты собираешься все бросить ради этого неудачника?" Королева ответила спокойно: "Мое решение принято не на эмоциях, и я ни на кого из вас не с е р ж у с ь Но вы не забыли, для чего мы изначально сформировали нашу команду." Чтобы попробовать убить суперсущество, ответил Тиран. Королева кивнула, а потом сказала: наша команда действительно собиралась убить суперсущество, но прошло столько лет, а нам так и не удалось это сделать. Тиран был расстроен и продолжил уговаривать: но мы все время становимся лучше. с к о р е у нас появится возможность убить его. Даже когда Шанцин был с нами. Мы все равно не смогли убить суперсущество, нас стало меньше, и команда теперь намного слабее. Но ты все равно считаешь, что мы сможем его убить? Королева говорила прямо. Ты хочешь сказать, что мы этого никогда не сделаем? А если он станет членом группы, то у нас все получится. Тиран еще сильнее стиснул зубы. Королева кивнула и ответила: Да, я в это верю. После ее слов Тиран замолчал. р е в н о с т н н о е небо и ленивая кошка были настолько поражены, что тоже не могли ничего сказать. Они никогда не видели, чтобы королева настолько уважала человека, как Хансеня. Все смотрели на юношу. Они не могли понять, что именно в этом человеке произвело такое впечатление на королеву. Они изо всех сил старались понять, что в нем особенного. Ведь ради него королева готова покинуть команду. У меня есть только одна цель. Убить суперсущество, я готов а сделать все, чтобы достичь этой цели. Если Хансен ь не может присоединиться к команде, то я не вижу смысла оставаться в ней. Королева говорила спокойно, однако в ее тоне слышалась не покоребимая уверенность, от которой все потеряли дар речи. Глава шестьсот двадцать в а Непобедимый. Атмосфера стала холодной. Она была настолько холодна, что казалось, будто воздух сейчас замерзнет. Сестра, мы столько лет были вместе. Ты собираешься вот так все бросить? У ленивой кошки покраснели глаза. Королева переводила взгляд с одного на другого, а затем сказала холодным тоном: "Когда мы создавали команду, я говорил вам, какая у меня цель. Я сказал, а что меня интересует только охота на суперсуществ." У меня нет ни любви, ни теплоты к отношениям, которые сложились между нами. Я такая, какая есть. Сказав это, королева развернулась и ушла. Тиран сжал кулаки, однако не сказал ни слова. Ревностное небо б ы л мрачным, но он вообще ничего не стал говорить. У ленивой кошки из глаз текли слезы, и она н е р в н о покусывала губы. Хуан Фу Пин сын потащила за собой Хан с е н я и они пошли за королевой. Но они шли не очень быстро, поэтому, когда вышли за ворота убежища, королева уже успела исчезнуть. Иногда даже я не понимаю, почему она так действует. Вздохнув, сказал а Хуан Фу Пин Сын. Наверное, у нее была какая-то причина, раз она так поступила и такое сказала. Может, у тебя есть предположение? С изумлением спросил Хан Сень. Королева воспитывалась с Хуан Фу, поэтому он считал, что та действительно может что-то знать. Хуанфу слегка улыбнулась и покачав головой ответила: "Я не знаю. В боевом зале есть только два человека, которые с ней близки и могут задать ей подобные вопросы". Хан Сень кивнул. Он понял, что девушка имеет в виду Хуанфу Сюнчэна и его жену. "Я собираюсь пойти на гору, но так как команда не пойдет, то мне будет очень сложно тебя защитить. Думаю, тебе стоит вернуться обратно в убежище", сказал Хан Сень. В этот раз она не стала возражать, а просто кивнула. Расставшись с Хуан ф у п и н ц ы н Хан Сень призвал Золотого Льва и поехал к Небесной Горе. Его не волновало мнение других, и свои планы он не собирался менять из-за этого происшествия. Хан Сень отдалился от убежища Белого Камня и добрался до горной местности. Вскоре три человека п р е г р а д и л и ему путь. Этими тремя были т и р а н Ревностное Небо и Ленивая Кошка. Я хочу, чтобы ты выбрал одного из нас троих. Тиран холодно взглянул на Хансеня. Выбрать одного для чего? спросил Хансень. Сражение. Если ты победишь одного из нас, то я дам согласие на то, чтобы ты вступил в нашу команду. С гордостью бросил Тиран. Хансень рассмеялся. Извините, но я не хочу присоединяться к вашей команде. К тому же я не хочу во время сражения кого-то из вас оскорбить. Эти трое людей не были простыми, которые прошли эволюцию. Все были очень сильны, считались элитными бойцами. Но несмотря на все их достижения, Хансен считал, что нет смысла вступать в их команду, так как они все равно не могли убить суперсущество. Хансен ь решил спокойно пройти мимо них и поехать дальше. Ленивая кошка была в ярости. Она призвала кинжал и начала атаковать х а н с е н я при этом громко закричав. Ты же специально это сказал, верно? Ты хочешь, чтобы наша команда развалилась? Ты, мудак! Я собираюсь тебя убить. Ленивая кошка была очень б ы с т р а Когда она бежала, можно было увидеть вокруг девушки потоки ветра. Хотя она была не настолько сильной, как белый тигр, но ее скорость была выше, чем у других прошедших эволюцию, которых Хансень когда-либо видел. Хансень даже не стал поворачиваться. В его правой руке уже был меч. Он мгновенно повернул руку назад и заблокировал удар кинжала. Ленивая кошка вскрикнула и, как торнадо, оказалась с другой стороны. Теперь ее кинжал был н а ц е л е н на шею Хансеня. Тело юноши не двигалось, он снова лишь переместил руку и опять заблокировал удар. В маленьком теле ленивой кошки таилась дикая энергия. Через мгновение в ее второй руке появился еще один кинжал. И девушка тут же нацелилась на т а л ь ю Хансеня. Парень опустил меч его рукояткой заблокировал удар кинжала. Подобно урагану ленивая кошка начала вращаться вокруг Хансеня. Ее два кинжала перемещались с невероятной скоростью и атаковали со всех сторон. Однако Хансень продолжал стоять на месте и выглядел невозмутимым. У него был только один меч и использовал он только одну руку. но успевал блокировать каждый удар, напоминая машину. Все движения Хансеня выглядели спокойными и беззаботными. Звуки от столкновения м е ч и й и н ж а л о в были далеко слышны, между ними были очень маленькие промежутки. С невероятной эффективностью Хансеню удавалось блокировать каждый удар ленивой кошки. Она не смогла задеть даже его одежду. Видя, что происходит, тираны ревностное небо решили к ним присоединиться. Ленивая кошка использовала силу ветра и с невероятной скоростью наносила удары. Однако Хансен без труда мог отбиваться. Силы, к о т о р ы ю он обладал, было что-то еще. Кошка, отступай! выкрикнул р е в н о с т н о е небо и призвал мягкий меч, который тут же направил на Хансеня. Он мой, оставьте его мне! Ленивая кошка была в ярости. Она считала, что это именно он разрушил их отношения с королевой и в ближайшее время. Девушка не собиралась отступать. Хансень продолжал блокировать удары ленивой кошки своим фиолетово-медным мечом, но когда он увидел, что приближается ревностное небо, то был вынужден призвать второй меч. Мягкий меч ревностного неба был известен тем, что он мог по желанию становиться то мягким, то твердым. Когда мужчина подошел к Хансеню, то из его меча вылетело испарение, которое должно было мгновенно заморозить врага. К несчастью, ревностного неба подобные атаки не действовали на Хансеня. Благодаря нефритовой коже на него не действовало ничто, что было связано с морозом. К тому же, если дело касалось мечей, то он был чуть ли не самым лучшим. Только теперь Хансен ь заметил, что его скорость и сила значительно у в е л и ч и л а с ь после взлома генного блока. Его скорость была не ниже, чем у ленивой кошки, но он был быстрее остальных. У юноши не было недостатка ни по каким параметрам, можно сказать, что он стал лучшим во всем. Несмотря на то, что Хансень оказался в невыгодном положении, он все равно оставался на месте и просто защищался. Он никого не атаковал, а лишь отклонял все атаки. На лице Тирана м е л ь к а л о множество эмоций, когда он увидел такое сражение. Ранее он считал, что Хансень будет совершенно бесполезен для их команды. Он не мог даже подумать, что этот парень обладает такой силой. Хан Сень одновременно мог сражаться с двумя сильными людьми и при этом, похоже, не тратил много сил, что можно было считать впечатляющим подвигом. Но Хан Сень не наносил никаких ответных ударов. Тиран стиснул зубы, а его тело мгновенно окутал золотой свет. Он призвал черное копье и, как ядовитый дракон, бросился на Хан с е н я Древний меч Хансеня столкнулся с черным копьем. Они были отброшены назад. Никто из них не получил преимущества. Тиран вступил в сражение. Трое человек атаковали одного, но пока никто не мог стать победителем. Это было очень пугающе. Они втроем не могли победить одного человека. Понимая это, всех начали одолевать эмоции. Скорость Хансеня была не меньше, чем у ленивой кошки. По силе он не уступал Тирану. А морозный воздух ревностного неба вообще на него не действовал. Они впервые столкнулись с таким могущественным человеком. Им стало казаться, что этот парень даже сильнее королевы. Он был непобедимым. Под шквалом атак трех человек мечи в руках Хан Сяня танцевали и были невероятно точны и эффективны. Со временем они начали понимать, что не могут его победить. Их объединенная атака... постепенно превращалось в объединенное отступление. Хансен использовал навык дуал на максимум, но он понимал, что не сможет вечно защищаться, и парень перешел в наступление. Его мечи п о р х а л и как бабочки, но в каждом ударе было столько силы, что его противники постепенно начали отступать. Несмотря на то, что на него напало три сильных, прошедших эволюцию, Хансен все равно смог победить. Глава шестьсот двадцать т р Кости горной стражницы. Копье упало, меч упал, кинжал сломался. Тиран, ревностное небо и ленивая кошка остались без оружия. С бледными лицами они уставились на неподвижного Хансеня. В их глазах было видно и обиду, и удивление. Несмотря на совместные усилия, эти люди все равно проиграли сражение. Все думали об одном: Хансен. настолько силен, что просто не может быть человеком. Его ловкость и мастерство по всем параметрам находятся на высшем уровне. По их мнению, человек не мог достичь большего. Каждый удар мяча, который применял Хансен, ь был наполнен невероятной силой. Никто из этой троицы не смог выдержать шквал атак, который был направлен на них. Когда юноша перешел в нападение, никто из них не смог нанести ответный удар. В глазах ленивой кошки Была видна растерянность. Она понимала, что больше нет никакой надежды. Только теперь девушка поняла, почему королева так сильно хотела, чтобы Хансень вступил в их команду. Хансень обладал ужасной силой, и никто из них не мог ему соответствовать. В глазах ревностного неба застыло изумление. Он понял, что Хансень был человеком, который превосходит их. и осознал, что они втроем очень глупы, когда решили выступить против этого юноши. Но тем не менее он все равно не был согласен с решением королевы. Она хотела бросить команду ради этого незнакомца. Пошли! Тиран развернулся и отказался от сражения, которое самый затеял. Никто не мог знать, какие эмоции он испытывал в данный момент. Тиран не мог подумать, что человек, на которого он смотрел с высока Может обладать такими фантастическими талантами. И не только он проиграл Хан Сенью, они проиграли все втроем. Немного посмотрев вслед уходящим, Хан Сень отозвал мечи. Затем он повернулся и глядя на деревья громко сказал: «Теперь ты можешь выйти». Из-за дерева появилась тень королевы. Она подошла к Хан Сенью и прошептала: «Спасибо». «За что?» с улыбкой спросил Хан Сень. Хотя он и так знал за что, королева поблагодарила его за то, что он оставил нападавших в живых. Королева промолчала. Она лишь посмотрела в ту сторону, куда ушли трое, и глубоко вздохнула. Хансень очень редко видел королеву в таком состоянии. Эту женщину можно было увидеть в таком состоянии намного реже, чем увидеть ее улыбку. Хансень даже думал, что ничто в этом мире не может так на нее повлиять. но в данный момент она нахмурилась и глубоко вздохнула. Небесные горы пошли, королева снова с т а л а х о л о д н а Ты действительно считаешь правильным, что просто так их оставила? Хансень очень хотел понять, о чем думает королева. Мне нужны только те люди, которые могут помочь моему делу. Если однажды я пойму, что ты для меня бесполезен, то я покину тебя не задумываясь. Королева пошла вперед и сказала, не оглядываясь. Это относится к тебе. Если я тебе не нужна, то просто скажи, что изводит сердце этой женщины. Видя перед собой королеву, Хан Сень вздохнул. У юноши имелось множество вопросов, которые он хотел задать, однако решил пока ничего не спрашивать. Все было так, как говорила королева. Ей нужна его сила, а она нужна Хан с е н ю Этого достаточно. Убить одному с у п е р с у щ е с т в о было бы крайне тяжело. Даже такой человек, как Хансен, ь должен был охотиться с другими людьми. Также было и с королевой. Несмотря на ее силу, женщина нуждалась в помощи. Небесная гора напоминала шпиль по структуре и форме. Даже издалека можно было узнать эту гору, так как она п о х о д и л а на священный стол, который соединял небеса с землей. Именно поэтому она и получила такое название. Когда они подошли к п о д н о ж ь ю горы, королева с беспокойством посмотрела на Хансеня и сказала: «Эта небесная гора принадлежит семье Чень. Если ты встретишь кого-то из их семьи, то будь осторожен, особенно если это будет Чень Жань. Он очень сильный. Хансень уже встречался с двумя членами этой семьи: с Чензи Чень и Джутином.» Хан Сень очень давно хотел обучиться навыку семи поворотов, но у него не было такой возможности, несмотря на то, что джутину знал этот навык, он был крайне осторожен в его применении и практике, так как был незаконно рожденным сыном. Восемьдесят лет назад Чэнь ж а н ь зломал генный блок, сказав это, королева замолчала. Услышав только эту фразу, Хан Сень понял, насколько страшным может быть этот человек. Если он взломал генный блок восемьдесят лет назад, то он явная элита. Никто не может знать, какую силу он приобрел за эти годы. Даже если он не до конца взломал генный блок, то его сила все равно должна быть больше, чем у любого прошедшего эволюцию. Королева специально предупредила Хансеня насчет этого человека, так как видела его силу. Небесная гора была очень большой. Поэтому нельзя было выбирать лучший путь, не зная всей местности. Хан Сень выбрал тропу наугад. Он рассчитывал, что на них никто не обратит внимания, но как только он вдвоем с королевой начал подниматься, они тут же столкнулись с группой людей. У лидера группы были седые волосы, однако по лицу ему можно было дать примерно 40 лет. На лице Хан Сень не увидел никаких морщин, а тело... Выглядело хорошо на т р е н и р о в а н н ы м Мужчина был облачен в серебряную броню и ехал на маунте в виде тигра, который был высотой около трех метров. Он был похож на Задиру. Вы решили взобраться на эту прекрасную небесную гору, но скажите, почему вы не предупредили об этом нас? Наше гостеприимство безгранично. Чэнь ж а н ь остановился перед королевой, позади него стояло около сотни людей. Мы пришли сюда, чтобы убить несколько небесных соколов. Мы не хотели вас беспокоить, ответила королева. Вы так говорите, будто совершенно нас не знаете. Между с е м ь я м и Чэнь и Хуанфу существуют отношения, которые длятся уже много поколений. Вы принадлежите к семье Хуанфу, поэтому так или иначе вы наша родственница. Поэтому ничего не случилось бы, если бы вы нас побеспокоили. Чэнь Жань улыбнулся и продолжил. Небесные соколы, на которых вы собираетесь охотиться, обитают на вершине этой горы. Я прошу, чтобы вы разрешили мне и моим людям сопроводить вас. Конечно, королева согласилась. Чэнь Жань оставил большинство своих людей у п о д н о ж ь я горы. Он отобрал десять человек, и они вместе с Хан с е н е м и королевой продолжили подниматься в гору. Хан Сень понимал, что Чэнь Жань решил сопровождать их не ради безопасности. Просто он опасался, что они попробуют убить суперсущество, которое там обитало. Но их присутствие было только на руку. Хансен ь все равно не планировал убивать суперсущество, поэтому был не против внезапной компании. Эти люди шли впереди, соответственно, подъем стал более безопасным. Из десяти человек, которые следовали за Чен ь Жанем, только двое смогли взломать генный блок, но они не были членами семьи Чен. ь Все-таки второе святилище Бога очень большое, поэтому, несмотря на огромное количество людей, в семьи Чень было мало шансов, что они соберутся в одном месте. Хан Сень поднял голову, однако не смог разглядеть вершину горы, так как она была скрыта за облаками. Юноша начал представлять, что гора была высоким стройным драконом, что прятал свою голову в облаках. Мне повезло, что я не взял с собой серебряную лисицу. Иначе, если бы мы поднимались вместе с этими людьми и не встретили по дороге ни одного существа, это точно вызвало бы много вопросов. Хан Сен ь отправился в это место, чтобы охотиться, поэтому ему не было смысла брать с собой своего питомца. Он оставил ее в комнате, которую снял в убежище белого камня. Невестная гора была высотой около трех тысяч метров. Они обратили внимание, что сейчас шли по местности, усыпанной костями. Это были необычные кости, так как выглядели слишком большими. Каждая была примерно несколько дюжин метров в длину. Кости казались мощными, и было похоже, что они принадлежат древним существам. Хотя это были голые кости, лишенные плоти, но все равно они вызывали определенные ощущения. В легенде говорится, что эти кости принадлежат существу, которое когда-то охраняло эту гору, когда оно п р а в и л этим местом. Никто не смел приближаться сюда ближе, чем на тысячу метров, объяснил Чень Жань. Глава 624. Белые кости и сухой ротан. Кости длиной в несколько сотен метров находились на склоне горы, и большую часть этой территории покрывали лозы. Странно, но многие из них были сморщеными н и засохшими, и проходили сквозь кости, которые рассыпались. Хан Сень с любопытством рассматривал кости. От них исходила аура древней силы, которая как будто дремала. Казалось, что эта сила отгоняла существ и не давала возможности к ним приблизиться. Обычные кости не вызывали такого гнетущего состояния. У Хан с е н я возник вопрос: могли ли эти кости принадлежать суперсуществу? Интересно, а можно ли приготовить суп с этими костями? Может, мне удастся получить несколько супер очков Гена? У х а н с е н я возникла такая идея. Однако, когда он снова глянул на эти устрашающие кости, то передумал. Но юноша подошел поближе, чтобы лучше их рассмотреть. Чень Жан ь увидел, что они с большим интересом рассматривают кости стражницы. Мужчина ничего не сказал, но тоже подошел поближе к костям, посмотрев на них с более близкого расстояния. Хансеню показалось, что они напоминают серые каменные столбы. Некоторые из них были размером с бочку, а некоторые как целый дом. Здесь были почти все останки, и казалось, что существо просто умерло на этом склоне. Чэнь ж а н ь позвал человека по имени Сюй Дун з и н ь и попросил подойти к ним. Он призвал меч от души существа и ударил по кости. Вокруг долины гор послышался прекрасный звук. Однако присмотревшись, можно было понять, что на кости не видно ни малейшего повреждения. Эти кости невероятно прочны, даже оружие от души существа со священной кровью не может их разбить. Объяснив это, Сюй Дундзин отозвал меч. Это объяснение почти подтвердило догадку Хансеня о том, что эти кости принадлежат суперсуществу. Если бы это было не так... То мощный удар с ю и д у н з и н я оставил бы на кости большое повреждение. Однако эта ситуация была загадочной. Почему суперсущество умерло на этом склоне горы, а его кости были разбросаны? Люди Чэньжаня говорили с королевы о различных вещах, а Хан Сень шел по позвоночнику умершего существа. Чем дальше он шел, тем больше лос, как будто душили эти кости. Хансен ь задумался о том, сколько нужно было времени, чтобы плот ь существа полностью р а з л о ж и л а с ь а такое множество лос окутало все его останки. Когда он дошел до черепа существа, то увидел, что тот был похож на череп собаки. Его зубы были так у ж а с н ы когда Хансен ь представил, что эти зубы когда-то вонзались в плот ь жертвы, по его спине пробежал холодок. Хансен ь вздохнул и подумал: очень неприятно видеть эти кости. Только Бог знает, сколько времени они здесь находятся. Но теперь они совершенно б е с п о л е з н ы Он уже собирался отойти от костей, как заметил орех, свисающий с л е с а ю щ и й с л о з ы которая окутала череп. Тот выглядел высохшим и желтоватым, как лоза, на которой он висел. Хансен ь подошел ближе и присмотрелся. На самом деле это была тыква. Она была маленькой, ее легко можно было поднять одной рукой. Казалось, что она выросла, когда лозы начали увядать. Обычные люди мало интересовались ботаникой, но Хан Сень стал обращать на это много внимания. Он видел, что по черепу плелось много лоз, поэтому ему стало интересно, были ли еще похожие тыквы. Хан Сень дотронулся до тыквы и попытался оторвать ее. Он сильно тянул, однако у него ничего не получилось. Юноша спросил. Почему эта тыква такая крепкая? Забудь о ней, друг. Это мертвая тыква, такая же прочная, как и кости, возле которых она растет. Даже если ты воспользуешься оружием, это не поможет. Ты не первый, заинтересовался этой штукой. Многие люди приходят сюда, чтобы попробовать ее оторвать, но ни у кого еще не получилось это сделать. Услышав такое, х а н с е н ю стало еще интереснее. Он призвал фиолетовый медный меч и сказал. Если все так, как ты говоришь, то я не могу сам не попробовать. Хан Сень со всей силы ударил по тыкве, но ему показалось, что бил он по резине, от которой его меч тут же отскочил. н у что я говорил? Сюй Дун Зень рассмеялся. Ты прав, она очень прочная. Однако любопытство Хан Сэня только возросло, так как он решил, что эта тыква должна быть необычной. Было неправильно то, что тыкву невозможно отделить от засохшей лозы. Хансень отозвал меч и тайно активировал взломанный генный блок, а затем схватился за нее руками. А он приготовился потянуть со всей силы, однако тыква сама отпала прямо ему в руки. Это очень его поразило. Суйдунзинь был удивлен еще сильнее. Он не мог поверить, что тыква в руках Хансеня, и он сразу спросил: а "Как ты это сделал?" На протяжении бесчисленных лет эти лозы обвивали кости. Множество людей приходили сюда и уходили. Каждый пытался сорвать эту тыкву, но никто не смог этого сделать. Однако только что Хансень непонятным образом смог ее сорвать. Сюидунзин ь действительно был очень удивлен. Я сам не знаю, что я такого сделал. Просто потянул немного, и она отпала. Хансень был почти разочарован, что так легко смог оторвать тыкву. Сюйдундзень наблюдал за Хансенем и видел, что тот действительно не прикладывал много сил, чтобы ее сорвать. Его удивление было безграничное. Что здесь случилось? Чэнь Жань вместе с королевой и остальными подошли к ним, чтобы посмотреть, что произошло. Ха, наш новый друг, брат Хан, руками оторвал тыкву от лозы. Сюйдундзень рассказал все Чэнь Жаню. Чэнь Жань и остальные не знали, что думать по этому поводу. Но они не особо сосредотачивались на этом. Они все равно считали, что это была обычная тыква и в ней нет ничего особенного. Брат Хан, я думаю, что ты любимчик удачи. Только небеса знают, сколько лет эта тыква провисела на лозе и сколько людей пытались ее сорвать. Но пришел ты и завладел ей. С улыбкой проговорил Чэнь ж а н ь а потом продолжил: А ты позволишь мне на нее посмотреть? Конечно. Хансен ь без колебаний отдал тыкву Чень Жаню. Чень Жань внимательно ее разглядел, но не увидел ничего особенного. Потом он передал ее Сюй Дун Зиню, который тоже ничего интересного не обнаружил, посмотрев на нее. Он вернул тыкву обратно Хансеню. Если это предназначено для него, то она должна остаться у х а н с е н я Возможно, это какое-то сокровище, ценность которого мы еще не знаем, сказал Сюй Дун Зинь. в с ю едунзень, это просто засохшая тыква. Она не может быть сокровищем. Может, трофей или сувенир? Я с трудом могу поверить, что это может быть какое-то сокровище, сказал Хан Сень и спрятал тыкву в нагрудный карман. Все продолжили подниматься нагору. Благодаря Чэнь Жаню они смогли избежать многих опасных зон, где обычно обитали сильные существа. Люди поднимались быстро, и перед ними почти не встречалось никаких препятствий. Однако пока они шли, Хансень начал чувствовать, что что-то было не так. Тыква, лежащая в его нагрудном кармане, начала пульсировать, будто у нее появилось сердце. Хансень был поражен. Он незаметно дотронулся до тыквы, чтобы попробовать понять, что с ней происходит. От тыквы исходила слабая пульсация, как будто у нее действительно было сердце. Однако пульсация казалась довольно слабой. А без седьмого чувства Хан Сень ничего не мог ощутить. Он испытал волнение, и с п ы т а л волнение. Ему хотелось выбросить эту тыкву. После того, как он увидел, что в лотосе находилось восемнадцать ос кровавых кристаллов, у него возник страх перед неизвестными растениями. Глава шестьсот двадцать п я т Священное дерево на вершине. Когда Хан Сень снова дотронулся до тыквы, то не ощутил никакой пульсации. Как бы он ни вертел ее в руке, он не ощущал того, что чувствовал совсем недавно. Странно, я точно это чувствовал, но почему все прекратилось? Хансень нахмурился. Он не решился положить тыкву обратно в нагрудный карман, поэтому продолжал держать ее в руке. Если начнет происходить что-то странное, то Хансень хотя бы успеет отреагировать. Юноша продолжал идти, его внимание было сосредоточено на тыкве. но он больше ничего так и не ощутил, поэтому в итоге решил, что ему показалось странно. Это очень странно, но все-таки интересно, что же это за штука? Хан Сен ь хотел выбросить ее и не подвергать себя опасности, так как он не знал, что было внутри. Но когда юноша подумал о том, что это может быть какое-то сокровище, то решил, что если он выбросит тыкву, то это может стать большой потерей. Теперь Хансен жалел, что с ним не было Серебряной Лисицы. В отличие от него, она должна была знать, что делать с этой тыквой. Так как тыква была у него в руках, юноша ее выбросить не мог. Хансен решил, что после возвращения сразу покажет ее Серебряной Лисице. К счастью, какое-то время с тыквой ничего не происходило. Она была такой же безжизненной, как и тогда, когда юноша ее сорвал. На пути время от времени они сталкивались с некоторыми существами. На горе обитало множество существ, поэтому они никак не могли избежать их всех. Но так как здесь не было убежища духа, то они переживали, что столкнуться с большой группой существ. Они избегали опасных мест, которые указывал Чень Жань, а при встрече с каким-либо существом быстро разбирались с ним. х а н с е н и королева не смогли нанести ни одного удара, поэтому не могли претендовать на долю от убитых существ. Но это не сильно их беспокоило, так как Хансеня интересовали только небесные соколы, которые обитали на вершине горы. Гора оказалась намного выше, чем казалось изначально. Они поднимались уже два дня, но не прошли и половины. Внезапно, где-то впереди послышалось ржание лошади. У Чэнь Жань и его людей тут же побледнели лица. Быстро, мы должны спрятаться. Чэнь Жань начал искать место, где можно было бы спрятаться. Он увидел щель в скале и все двинулись туда. Похоже, что это существо было известно на горе, и казалось, оно было самым сильным. Поэтому не раздумывая, Хан Сень и королева быстро пошли за Чэнь Жанем и его людьми. Ржание лошади становилось все ближе и ближе. Вскоре они увидели существо, которое было похоже и на лошадь, и на о с л а Оно неслось на красном облаке. Хансен ь уже читал, что на этой горе люди видели подобное существо. Скорее всего, это было то существо, о котором писали. Оно больше напоминало мула. У существа была рыжая косматая шерсть, и выглядело оно хорошо. Но самым ярким было красное облако, которое его окружало. Мул напоминал божество, что беззаботно и весело каталось вдоль склона горы. Хансеню показалось, что существо не было в з в о л н о в а н о Мул п р о б ы л недалеко от них около минуты, а потом исчез. Это существо очень сильное. Многие люди, которые хотели взобраться на вершину горы, умерли под его копытами. Мы повели вас по тем тропам, где оно почти не появлялось, и мы удивлены, что встретили его так быстро. Когда существо отдалилось, Чен ь Жань все объяснил. Королева и Хансень переглянулись, но ничего не сказали. Они понимали, что Чен ь Жань повел их в обход только из-за того, что не хотел, чтобы об этом существе узнали. Пошли будем молиться, чтобы нам больше не встретилось это существо, сказал Сюй Дунцин. Ни у кого не было желания снова столкнуться с ним, поэтому люди значительно ускорились. Хотя на этой горе было много странных феноменов и страшных существ, но им повезло, и путешественники не столкнулись с серьезными с проблемами. Спустя шесть дней они почти достигли вершины. Хансень на минутку остановился и посмотрел на путь, который они преодолели, но к его удивлению юноша почти ничего не увидел. Все скрывали облака, образовав море из белой пены. Казалось, что он забрался на небеса и оказался в мире, где обитают только феи. На вершине виднелось огромное старинное дерево. Множество веток разрослось в разных направлениях. Оно было похоже на гигантский гриб. Ветки были толстыми, переплетались друг с другом и напоминали зонд, который укрывал всю вершину. Дерево выглядело могущественным. Хансен ь издалека рассматривал его, хотя он читал, что на вершине находится такое дерево, но то, что юноша увидел своими глазами, отличалось от того, что он себе представлял. Это великолепие завораживало. Среди листьев можно было увидеть множество существ. Были группы белых птиц, которые отличались друг от друга. Гигантское дерево казалось целым миром, где было построено убежище для различных птиц. Это было невероятно. На этом дереве обитают тысячи существ и около тысячи разновидностей птиц, н е в е с н ы е соколы, которых вы ищете самые большие среди всех. По нашим подсчетам их больше тысячи. Среди них есть и существо со священной кровью, сказал Сюидун День. Хансейн нахмурился. Трудно было представить, что на этом дереве обитает столько существ, похоже, что когда люди приблизятся... то им придется сражаться не только с небесными соколами, скорее всего их заметит чуть ли не каждая птица, тогда они могут оказаться в большой опасности. Королева и Хан Сень ничего не ответили, а Чэнь ж а н ь улыбнувшись, проговорил: хотя на этом священном дереве обитает множество существ, не стоит так бояться. Каждая разновидность имеет свои правила, и они обитают на определенном участке дерева. Небесные соколы обитают на самой верхушке. Это существа довольно хитрые, поэтому я вынужден признать, что вам будет очень сложно на них охотиться. Чень Жань и его люди не были заинтересованы в том, чтобы помогать Хансеню и Королеве осуществить их цель, из-за которой они и пришли сюда, поэтому они отошли в сторонку и решили просто ждать и наблюдать за охотой своих двух спутников. Когда королева сказала, что они пришли сюда, чтобы охотиться на небесных соколов, Чень Жан не поверил, что они действительно смогут это сделать. На дереве было множество существ, соответственно, добраться до верхушки было очень трудно. Кроме того, небесные соколы были очень быстры, поэтому сила людей не имела бы значения, если бы они не смогли их догнать. Чень Жань решил, что королева пришла сюда для того, чтобы попытаться убить суперсущество. Охота на небесных соколов была просто оправданием. Королева взглянула на Хансеня, так как она считала, что охота на небесных соколов будет опасной, учитывая их место обитания. Даже имея крылья от души существ со священной кровью, они не смогут спокойно пролететь мимо остальных птиц, обитавших на дереве. Пока они будут достигать верхушки, их начнет атаковать множество существ. Даже несмотря на то, что они взломали генный блок, справиться с таким количеством существ, по ее мнению, было невозможно. Старший Чень, а мы можем подняться по дереву? – спросила королева и посмотрела на Чень Жаня. Улыбнувшись, Чень Жань ответил: в стволе дерева есть множество насекомых, которые довольно жестокие. Если учесть, что на вас одновременно будут охотиться и птицы, и насекомые, то, думаю, у вас будет очень мало шансов на выживание. Ребята, вы оставайтесь здесь, я сам буду охотиться на небесного сокола. Хан Сен ь знал, что Чэнь Жань не врет. Перед тем, как сюда прийти, он прочитал много информации, но ю н о ш а не стал бы приходить, не имея плана. Глава шестьсот двадцать ш е с т Охота на птиц в море облаков. Чень Жань был удивлен, что Хан Сень вышел вперед и решил сам отправиться на охоту на небесного сокола. Он считал, что это было целью именно королевы. Сюй д у н з з н и остальные посмотрели на Хан Сень, будто они собирались наблюдать за интересным зрелищем. Все хорошо знали о н а в ы к е королевы в небесном го, поэтому они думали, что женщина... Попытается забраться на дерево, быстро убить нужную птицу и, применив этот навык, убежать. Никто из них никогда не слышал имя Хансеня, поэтому, когда он заявил о своем желании охотиться на небесного сокола, все решили, что это просто глупая затея. Они считали, что Хансен не сможет этого сделать, а только доставит им неприятности. Королева кивнула. Хорошо, я буду ждать тебя здесь. Для Сюй д у н з и н я такое решение королевы было большой неожиданностью. Он думал, что женщина попытается остановить Хан Сэня. Хан Сэнь призвал крылья и взлетел. Сначала он покружил вокруг дерева, а потом начал подниматься наверхушку. Увидев, что юноша стремительно полетел к верхушке, чтобы убить небесного сокола, Чень Жань покачал головой и сказал: «Брата Хана нет никакого терпения». Он так спешит, боюсь, он погибнет до того, как доберется до верхушки. Что пытается сделать этот беззаботный мальчишка? Королева молчала и наблюдала за полетом Хансеня. Она с нетерпением ждала момента, когда Хансень убьет всех птиц, которые посмеют атаковать его в воздухе. Хотя человек мог летать используя крылья, но скорость не была взаимосвязана с человеческим телом. Он не мог ускоряться тогда, когда захочет. Как мог делать это на земле? Сражение с птицами в воздухе действительно очень опасно. Скорее всего, со всеми справиться было нереально. Чэнь Жань наблюдал за Хансенем, несмотря на то, что мужчина был членом семьи Чэнь и обладал навыком сем поворотов, даже он не посмел бы спровоцировать такое количество летающих существ. В его глазах Хансен ь казался самоубийцей. Когда парень был на расстоянии в сто метров от верхушки, его заметили. Множество птиц взлетело и устремилось на него. Это было ужасающее зрелище. Было настолько много птиц, что они закрыли солнце и на земле стало темно. Но наблюдать за таким зрелищем было захватывающим занятием. Птицы были довольно маленькими. Самые большие были размером с белого журавля, но большинство было размером с воробья или ворону. Однако размер не имел значения. Все они были ужасными, несмотря на их силу. Человек своими руками и ногами мало что мог сделать против них, несмотря на то, что все ожидали подобной ситуации. Но Сюй Дунцинь был шокирован, увидев такое огромное число атакующих существ. Хансень, который продолжал лететь, никак не реагировал. Казалось, что он был бесстрашен. Хансень полностью сосредоточился на птицах, чтобы понять. Какие из них были небесными соколами? Согласно тому, что он узнал, небесные соколы размером с сов, только немного худее. Они были зеленовато-синего цвета и летали невероятно быстро. Хан Сень знал, где обитали небесные соколы, поэтому он продолжал наблюдать за верхушкой. Он не хотел пропустить момент, когда соколы появятся. Также, согласно полученной информации, Хансен знал, что они были быстрее всех остальных существ, обитавших на этом дереве. Они появились внезапно, возглавляя группу птиц. Однако среди небесных соколов он не видел короля, с у щ е с т в о с а о священной кровью. Это о задача х а н с е н я За мгновение большая группа этих существ оказалась перед Хансенем. Он призвал древний меч и серебряный меч. а Затем взмахнув крыльями, напрямую бросился на них. А этот человек очень смелый. Увидев, что Хан Сень бросился к птицам, Сюй Дун Цзин ь не смог удержаться от комментария. Однако это не было похвалой. Под этими словами подразумевалось, что Хан Сень был безрассуден. Даже если он уже взломал первый генный блок, такое сражение должно было закончиться его смертью. Все-таки взлом генного блока не делал человека непобедимым. Все равно были ограничения, которые сильно зависели от уровня физической силы человека. В ситуации, когда вас окружали, было очень сложно выжить. Но в следующую секунду Сюй Дунцзинь и остальные перестали так думать, а их челюсти отвисли чуть ли не до земли. Хан Сень появился с другой стороны черной завесы из птиц, а в его руках было несколько небесных соколов, перья которых стали красными. Взмахнув крыльями, Хан Сень избежал толпы существ, и теперь они не могли его догнать. Как этот человек может обладать такой скоростью? Находясь в полном шоке, проговорил Сюй Дунцзинь. Хан Сень напоминал молнию, он двигался то назад, то вперед. Он казался намного быстрее, чем птицы, что пытались его окружить. Приближаясь к ним, он убивал несколько небесных соколов и быстро отлетал. Даже существа со священной кровью, которые преследовали его, не могли догнать парня. Крылья от души существа б е р с е р к а со священной кровью Чэнь ж а н ь прищурился и в волнении выкрикнул. Услышав его слова, Сюй Дунцин ь и остальные поняли, почему он был таким быстрым. Однако этот факт еще сильнее их удивил. Очень редко можно было встретить с у щ е с т в о б е р с е р к а со священной кровью. Не говоря уже о том, чтобы получить его душу, но Хансеня имела с ь такая душа, да еще и с т и п о м крылья. Чтобы купить такие крылья, множество молодых прошедших эволюцию и многие торговцы должны были обанкротиться. Хансен ь летал и без особых усилий убивал тех существ, которых хотел. Птицы ничего не могли ему сделать, так как никто не мог его догнать. Через море облаков Хансен ь прокладывал себе путь. Убивая тех, кого хотел, перья летали по воздуху, а на землю падала кровь. Хансен ь наслаждался своим сражением, но в этот момент вспыхнул сине-зеленый свет. Появился король Фишер размером с ладонь. Безумно взмахивая крыльями, он отлетел от дерева. Его скорость была не меньше, чем у х а н с е н я возможно, он был даже быстрее. Хотя синий король Фишер был маленьким, но все равно он казался ужасным. Сразу можно было понять, что у него только одна цель — убивать, как Ястреб. Он устремился к Хан с е н ю приложив много сил, чтобы начать к л е в а т ь юношу. Это король небесный Сокол. Хан Сень начал рассматривать существо и заметил, что оно было похоже на небесного сокола, только немного меньше. п е р ь я покрывавшие его тело, казались сделанными из нефрита, а его клюв был точно сделан из кристала. л Кем бы он ни был, но Хансен ь захотел убить своего нового врага. Юноша поднял серебряный меч и нацелился на короля Фишера. Но в этот момент существо куркнулось в ы и уклонилось от атаки Хансеня. Сделав небольшой круг, оно снова нацелилось на парня. Хансен ь заметил, что к нему начала приближаться стая птиц. Он не хотел с ними сражаться, поэтому взмахнув крыльями, попытался отдалиться от них. Однако король Фишер оказался невероятно быстрым. Хансень еще не успел отлететь, как он догнал его. Хансень применил дуал и снова попытался убить короля Фишера, но его враг оказался быстрее, чем он, и был невероятно увертлив. Меч Хансеня никак не мог попасть по существу, так как у него не получалось хорошо прицелиться. Но Хансень не мог оставаться на месте, потому что его сразу о к р у ж а т множество птиц. Ситуация быстро стала опасной. Твой парень очень талантлив. Он настолько талантлив, что смог разгневать короля небесного сокола. Говоря это, Чэнь Жань прищурился и пристально наблюдал за Хан Сенем. Мужчина решил, что когда парень вернется, он должен познакомиться с ним поближе. Чэнь Жань совершенно не знал человека, который пришел с королевой. Этот парень обладал невероятной силой. Поэтому за ним стоило бы понаблюдать. Хотя Джутин часто передавал новости семье Чэнь, но его слова редко привлекали их внимание. Кроме того, не многие члены семьи знали его имя. Хан Сень продолжал сражаться, но начал отступать. Он начал думать, что победить короля невестного сокола почти невозможно. Сюй Дунцин и остальные с еще большим интересом следили за сражением. Они не переставали удивляться крыльям от души существа берсерка со священной кровью. Глава ш е с т ь с в е ь Ворон. Ему не стоит продолжать. Если у паренка ь закончится энергия, то он окажется в опасности, сказал Сюй д у н з ы н ь не переставая наблюдать за Хан Сенем. Затем он спросил королева: "Нам стоит ему помочь?" Но Сюй д у н з ы н ь предложил это не только из-за своей доброты. Он подумал о том, что так как этот парень привлек внимание множество птиц и все они были нацелены на Хансеня, то сам Сюй д у н з ы н вместе с королевой могли легко убить множество существ и получить для себя выгоду. Сюй д у н з ы н с радостью наблюдал за происходящим, однако понимал, что его решение довольно э г о и с т и ч н о поэтому Сюй д у н з ы н решил спросить у королевы. В этом нет необходимости. Через тридцать атак. Короля небесного сокола больше не будет, холодно ответила королева. В глазах тех, кто наблюдал за сражением, Хан Сень был птицей свободного полета, он по желанию взлетал выше, летел вниз или улетал в бок. Но королева видела, что он просчитывает каждое свое движение. Каждый раз, когда парень делал какое-либо движение, он в итоге оказывался именно там, где планировал. Через тридцать атак. План будет з а в е р ш ё н а король небесный Сокол будет убит. Тридцать атак? Это кажется невероятным. Сюй д у н з ы н ь наблюдал за тем, как Хан Сяня преследует множество птиц. Он думал о том, что если парню удастся от них сбежать, это уже будет очень хорошо. Чэнь Жань молчал и неподвижно наблюдал за сражением. Он немного отошел в сторону, чтобы спокойно за всем смотреть. Такой старик, как он, в отличие от с ю и Дунзиня, мог намного лучше понять всю ситуацию, поэтому он был очень удивлен тем, что видел. Откуда этот парень знает небесный го? Неужели семья Хуанфу решила обучить кого-то? Но ну, это невозможно. Хуанфу с ю н ч е н дал обед, тогда как этот парень мог узнать небесный го? На лице Чэнь Жаня возникло странное выражение, и он... продолжал внимательно следить за движениями Хансеня. Несколько людей начали считать атаки Хансеня, хотя они не особо поверили королеве, что он сможет убить существо за тридцать атак. Спустя двадцать четыре атаки Хансень вскрикнул, без каких-либо предшествующих признаков, юноша обрушил жестокую атаку на короля Небесного Сокола. Существо с невероятной скоростью взмахнуло крыльями, пытаясь уклониться от очередной атаки Хансеня. он смог избежать одного меча, но после этого оказался в ловушке. Король был окружен множеством птиц. В этот момент его атаковал второй меч Хансеня. Удар серебряным мечом сопровождался невероятной силой, и эта атака сбила короля небесного сокола. У существа главным преимуществом была его скорость, однако тело не было слишком сильным. Когда мяч ударил его, задняя часть оказалась отрубленной, и было видно его внутренние органы. Такое ранение гарантировало смерть. Сюй д у н з и н ь и остальные не могли даже пошевелиться. Хансень совершил двадцать четыре атаки и убил короля небесного сокола. В этот момент Хан Сен ь развернулся, чтобы избежать атак множества других птиц. Затем он снова быстро повернулся и приблизился к королю небесному соколу. Хан Сен ь еще не услышал голос, который должен был сообщить ему об убийстве существа, а это означало, что цель еще был а живой. Король небесный сокол снова полетел в крону дерева. Хан Сен ь быстро помчался за ним. о н с е н ь вытянул руки и схватил почти безжизненное тело существа. Он применил силу инь, чтобы окончательно его задушить. Наконец ю н о ш а услышал голос. Информация: убито существо со священной кровью, король небесный Сокол. Душа существа не получена. Ешьте п л о т ь и у вас будет возможность получить от нуля до десяти священных очков гена. То, что Хансень не получил душу существа, не сильно его удивило. Все-таки вероятность получения души была очень низкой, поэтому он в принципе и не рассчитывал, что после первого убийства сможет ее получить. Хансень был к этому готов, поэтому не стал сильно расстраиваться. К тому же у него была плоть существа, и он был уверен, что сможет получить около восьми священных очков, что было довольно неплохим результатом. Хансень летал вокруг кроны дерева, избегая огромной стаи птиц. Он мельком увидел что-то среди листвы, но когда юноша это обнаружил, от шока его зрачки сузились. Среди густой листвы Хансень заметил птичье гнездо, а внутри гнезда он увидел птицу, что была похожа на ворона. Она была вся черная и холодно уставилась на Хансеня. Заглянув в существу в глаза, парень ощутил, как его пробрал озноб. Хансень подумал о том, что если этот ворон начнет двигаться, то он окажется в ужасной ситуации. Но ворон не двигался. Он оставался в своем гнезде и наблюдал за пролетающим мимо Хансенем. Парень покрылся холодным потом. Он только взглянул в глаза ворну, но почувствовал, какой силой обладает этот ворон. Хансень понял, что это суперсущество. Юноша решил, что ему нужно как можно быстрее улетать отсюда, и начал молиться богам, чтобы те его благословили. Хансен ь оказался невероятно близко к суперсуществу, но то ничего не стало предпринимать. Это было настоящее чудо. Однако чем больше Хансен думал об этой ситуации, тем сильнее ему казалось, что здесь что-то не так. Ворон суперсущество находился в нескольких метрах от него. Поэтому он не мог не заметить пролетающего мимо человека. Но если он наблюдал за Хансенем, то почему добровольно отказался от такой легкой добычи? Может, ворон не может двигаться? Такая мысль промелькнула в голове Хансена. Если ворон высиживает яйца, то почему он решил не убивать меня? Хансен не мог придумать, почему существо не стало атаковать. Но сейчас это было не очень важно. Самой главной задачей было как можно быстрее улететь отсюда и оказаться в безопасности. Если ворон решит покинуть гнездо, то у парня возникнет множество проблем. Хансен ь летел в сторону королевы и закричал: «Уходите! На дереве есть ужасное существо. Вы должны быстро уйти!» После этого он спешно спустился на землю и отозвал свои крылья. Королева, не раздумывая, побежала за Хансенем. Ты решил пошутить? Если на дереве действительно ужасное существо, то почему ты вернулся целым и невредимым? с ю й д у н Зинь не поверил Хансеню. Чэнь Жань задумался, стоит ли ему прислушиваться к словам Хансеня, уйти или нет. Но спустя мгновение услышал оглушительный крик. Это был страшный крик ворона. После крика из кроны дерева вылетел сам черный ворон. Едва он показался, остальные птицы начали паниковать и быстро вернулись в свои гнезда. Существо, напоминающее ворона, расправило крылья и полетело в их сторону. Бежим! Чэнь Жань ощутил, как по его спине пробежал холодок. Отдав команду, мужчина первым начал спасаться. Сюй д у н з ы н ь и остальные не осмелились медлить и быстро помчались за Чэнь Жанем. Ворон небрежно и без спешки подлетал к людям. Он холодно смотрел на Хансеня и остальных, которые убегали, пытаясь спасти свои жизни. Ворон смотрел на них как на посмешище. В его глазах зияла угрюмая пустота. Когда ворон оказался в воздухе, на горе воцарилась полная тишина. Глава шестьсот двадцать в о с м Ужасное убийство. Хансень возглавлял отступавших. Однако он не чувствовал себя в безопасности. Пугающий холод окутывал его сердце, а он представлял себе острый пристальный взгляд глаз бусинок ворона, который был сосредоточен на нем. Черт, что происходит? Почему остальные так долго думали перед тем, как начать бежать? Ханс Сень был в недоумении, но у него не было времени, чтобы об этом размышлять. Лучшее, что он мог сделать в данный момент, убежать подальше от горы и спасти свою жизнь. Хансень не посмел призвать ы крылья, чтобы улететь. Только дурак мог решить, что он сможет лететь быстрее, чем суперсущество. Все на максимальной скорости бежали по склону. Во время бега никто не встретил никаких существ. Только черный ворон продолжал преследовать и смотрел, как они пытаются спастись. Сразу было понятно, что он был императором неба. Никакое другое существо не осмеливалось вылезти из своего укрытия. Оглянувшись, Хан Сень увидел над собой черного ворона. Хотя он был небольшим, но юноша боялся его, как и любое другое суперсущество. Ворон не б р е ж н о парил. Он даже не прилагал никаких усилий, чтобы не отставать от людей, поэтому, несмотря на их невероятную скорость, существо было возле них и наблюдало. Они пробежали менее километра. Как ворон ожесточенно посмотрел на свою жертву и закричал, от его крика у людей замерли сердца. Громкое карканье эхом разлилось на большой территории. Секунду спустя ворон достиг высокой скорости, казалось, что он телепортировался и оказался возле человека, что бежал последним. Было похоже, что черные крылья поглощают свет. За мгновение он оказался на шее человека. Скорость ворона не дала прошедшему эволюцию и шанса отреагировать. с у щ е с т в о нанесло только одну атаку, после которой голова человека взлетела в воздух. о т в р а щ а ю щ и й с я в воздухе головы на каменном склоне остался кровавый след. Ворон, благодаря своей скорости, легко мог избежать крови, что хлынула из горла и головы, но он этого не сделал. Ворон, наоборот, бросился под кровь. А в его глазах в спыхнуло удовольствие. Существо в ы с у н у л о свой язык, ловя капли крови, что были повсюду. Это были последствия его жестокого убийства. Казалось, что Ворн о пребывает в полном восторге. У людей, бежавших впереди после увиденного, по коже побежали мурашки, а волосы встали дыбом. Жертва не была элитным бойцом, однако у мужчины даже не было времени, чтобы попытаться хоть что-то сделать. Ворон очень легко оторвал человеку голову. Похоже, он хотел показать свою силу. Никто не осмеливался замедлиться. Все продолжали мчаться по склону. Однако Ворон не хотел, чтобы они ускользнули от него. Свой убийственный взгляд он сосредоточил еще на нескольких людях. Помогите! Человек, бежавший позади всех, почувствовал, что с ним сейчас произойдет, но он не мог ничего сделать. кроме как дрожащим голосом просить о помощи. Но после того, что только что случилось, нельзя было винить других в том, что они не хотели останавливаться и помогать отстающему. Все были поражены силой своего преследователя, и никто не хотел увидеть, как он будет атаковать. Учитывая невероятную скорость ворона, он мгновенно оказался возле второго человека, и никто не хотел быть на его месте. Атака существа была очень быстрой. Никто из присутствующих не смог бы от нее уклониться, не говоря уже о том, чтобы остановиться и попытаться нанести ответный удар. Хансен ь активировал свой взломанный генный блок, чтобы лучше анализировать ситуацию, но, несмотря на его невероятное седьмое чувство, ю н о ш а не успел увидеть следующее движение ворона. Существо мгновенно отрезало голову своим крылом второму человеку. Ворон настолько быстро преодолел расстояние до человека, что это казалось нереальным. Хансен даже подумал, что он действительно умеет телепортироваться, иначе, используя свои чувства, парень смог бы это предвидеть. Существо снова каркнуло и повернуло голову в сторону тропы. Хансень уделил больше внимания чувствам, чтобы проанализировать движение Ворна, но это не помогло. Юноша снова не смог почувствовать тот момент, когда существо решило спуститься. Когда он вновь увидел Ворна, тот уже отрезал голову очередному человеку. Хансень был напуган. Он увидел Чэнь Жаня, который промчался мимо. Таланты с е м к и Чэнь действительно не преуменьшены. Ханс Сен стиснул зубы и продолжил бежать. Он использовал все силы, но не смог догнать Чен ь Жаня. Вскоре снова раздалось карканье. Казалось, что это своеобразное уведомление о начале трапезы у сатаны. У всех сжались сердца. Каждый надеялся, что он не станет лакомым кусочком для существа. Те, кто находился позади группы, переживали больше всего. Человек, который оказался слабее остальных, начал отставать. В этот момент он понял, какую позицию занимает среди своих. Уже три человека, что были позади остальных, лишились головы. Мужчина чувствовал, что сейчас крыло ворона настигнет его шею. Ноги начали подкашиваться, и он споткнулся о корень дерева. Нет, помогите! А! Крик еще одной жертвы рушил надежды на спасение тех, кто бежал впереди. Они уже бежали по долине смерти. Хансен й начал понимать, что, несмотря на то, что они продолжают бежать, все скоро будут убиты. Они не успеют спуститься даже наполовину горы. Ворон просто игрался с ними. Казалось, что он получал удовольствие от убийства и хотел уничтожить всех людей. Если им повезет, то будут живы еще примерно километр. Если мы и дальше будем так бежать, то скоро все закончится. Ханс Сень немного замедлил, чтобы оказаться возле королевы. Если мы не сможем победить существо, то мы не выберемся из этой ситуации, произнесла королева. Ханс Сень хорошо понимал, что она имеет в виду. Королева пришла к таком у же выводу, что и Ханс Сень. Похоже, что из-за высокой скорости она тоже не могла следить за атаками существа. Если они не могут этого делать, соответственно, не смогут с ним и сражаться. Если ворон доберется до них, то эти двое быстро погибнут. Как ты смотришь на то, чтобы мы разделились? – предложил Хансен. ь Нет, какой в этом смысл? Королева была против, учитывая скорость ворона, это действительно было бессмысленно. В таком случае они только быстрее бы погибли. Ты помнишь, что впереди мы можем столкнуться с существом на красном облаке? – спросила королева. Ты хочешь сказать, что враг нашего врага наш друг? Не думаю, что это сработает. Я считаю, что в таком случае мы просто окажемся между двумя суперсуществами. А если это произойдет, то нас ждет ужасная смерть. Хан Сень понял, о чем подумала королева. Но мы должны хоть что-то попытаться сделать. Если мы будем и дальше просто так бежать, то рано или поздно точно умрем, сказала королева. Хан Сень задумался над этим предложением. Размышляя о том, что же можно предпринять, если они продолжат бежать, это точно приведет к смерти. Их будут убивать одного за другим. с п а с т и с ь почти невозможно. Даже если мы попытаемся это сделать, то существо на красном облаке может быть еще слишком далеко, и, скорее всего, мы уже будем мертвы до того, как с ним встретимся. Прокричал кто-то позади. Один из прошедших эволюцию, бежавший сзади. Решил остановиться и попробовать сразиться с в о р о н о м Однако до того, как он смог нанести удар, крыло ворона отрезало ему голову, а из шеи брызнул фонтан крови. Глаза королевы поледенели, вокруг ее тела начал образовываться фиолетовый свет. Неожиданно в воздухе послышался крик, но это не было карканье ворона, это было что-то другое. Звук был оглушительным. Он окутал гору и окрестности. Хан Сей задумался о том, как тело королевы может излучать такой фиолетовый свет. И в этот момент услышал ржание лошади. Затем он услышал топот приближающихся копыт. Что-то страшное приближалось к ним, и скорость его была невероятной. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Глава шестьсот д т в я Выживание в смертельной опасности. Чень Жан ь бежал на максимальной скорости. Внезапно перед ним появилось существо на красном облаке, напоминающее помесь лошади и осла. Чень Жан ь остановился, но существо уже устремилось к нему, собираясь его атаковать. Длинные седые волосы Чень ж а н я зашевелились, а вокруг его тела начал образовываться сильный ветер. Подпрыгнув на десять метров вверх, он смог уклониться от атаки. Он как гольб в воздухе развернулся и снова прыгнул, приземлившись в десяти метров от существа. Как только его ноги коснулись земли, мужчина тут же продолжил бежать. Все это происходило в течение нескольких секунд. Чень Жань сделал все безупречно. Сила семьи Чень действительно была впечатляющей. Существо не обратило внимания на Чень Жаня. Оно повернулось к королеве, когда существо выдохнуло, изо рта появились красные облака пара. Тело королевы все еще окутывал фиолетовый свет. Она смогла уклониться от существа и побежала дальше. Казалось, что существо знало королеву. Оно проследило взглядом за ней, а потом помчалось вслед, не обратив внимания ни на кого другого. Хан Сень нахмурился. Похоже, что их наихудшие предположения начали осуществляться. Он не знал, что сделала королева, чтобы привлечь внимание существа. Однако оно преследовало именно ее и не обращало внимания на других. Ситуация, в которой они оказались, перешла из плохой в н а и худшую. Из-за спины послышался крик, который означал, что еще один человек обезглавлен. Людей становилось все меньше, а возле них находилось два суперсущества. Шансы на выживание только уменьшались. Ханс Сень заметил, что королева неожиданно развернулась и побежала в другом направлении. Она изменила маршрут и казалось, что она хочет отвести существо подальше от остальных людей. Ее благородный поступок поразил Хансеня, но он не собирался бросать ее и побежал за королевой. Люди, что бежали за Хансенем, не стали за ними следовать, а продолжили бежать по прежней тропе. Ворон не отставал. Хансен не обращал на них внимания, а полностью сосредоточился на с у щ е с т в е м ч а щ и е м с я на красном облаке. Он на полной скорости. Пытался его догнать. Это суперсущество также было ужасным, но его атаки хотя бы было видно, и в случае чего от них можно уклониться. Праворона нельзя было сказать такого, но теперь Хансен и королева были ближе к ослу, поэтому Ворон не должен был за ними погнаться. Вместо них он должен был продолжить преследовать большее количество людей, которые бежали по склону. Хансен и королева из двух зол выбрали меньшее. Теперь у них появился шанс выжить. Королева придумала такой ход в разгар событий. Было потрясающе то, что она на ходу смогла сформировать такой план. Королева продолжала бежать. Ее преследовал осел на красном облаке, но и Хан Сень не отставал от них. Они довольно быстро отдалились от Чень Жаня и его людей, которые вскоре скрылись за горным хребтом, продолжая бежать по тропе. Эти двое с большим облегчением вздохнули, когда увидели, что ворон не стал их преследовать. Однако теперь их хотел убить другое суперсущество. Хансен ь был безумно счастлив, что они нашли выход из ужасной ситуации. Осел на красном облаке явно уступал по силе ворону. Его атаки и движения можно было предсказать, а это было большим плюсом. Убегать от него намного легче, чем от ворона. Королева продолжала применять небесный го, изменяя направление и все время уклоняясь от существа. Возможно, она не стала бы с ним сражаться, но сел на красном облаке не мог ее легко убить. Хансен ь бежал последним, поэтому он видел, что красные облака начали увеличиваться и окутывать тело существа. Теперь оно стало больше похожим на лошадь, окруженную облаками. Неожиданно существо прыгнуло на 10 метров и догнало королеву. Такое неожиданное ускорение нарушило небесные го королевы, хотя ей по-прежнему удавалось уклоняться от атак существа, но между ними больше не было достаточного расстояния, а это означало, что женщина не сможет от него убежать. Похоже, с и т у а ц и я значительно у х у д ш и л а с ь Хансень прыгнул к красным облакам, укутывающим с у щ е с т в о Пока он был в воздухе, юноша призвал арбалет от души Павлина и достал стрелы из з а т стали. С невероятной скоростью он выпустил три стрелы подряд. Три стрелы поразили осла в трех разных местах. Но Хан Сень не стал смотреть на результат, а он быстро прыгнул на землю и продолжил бежать. После его попадания существо громко закричало, а тело осла окутало огонь. Конечно, стрелы не могли проткнуть его кожу. Но силы было достаточно, чтобы ее повредить. Осел на красном облаке фыркнул и развернулся, собираясь начать преследовать Хансеня. Красные облака выглядели ужасно. Через три шага существо оказалось перед ними. Хотя Хансень и не уступал королеве, но он не был намного сильнее ее. Парень остановился, чтобы попытаться справиться с существом. Юноша выиграл для королевы время, воспользовавшись которым она смогла достаточно отдалиться. Обернувшись, женщина громко закричала на существо. г Лаза о с л а снова налились кровью, и он, развернувшись, опять бросился за королевой. Никто из них не смог бы убить суперсущество, но людям удавалось поочередно отвлекать его. А он бегал между этими двумя и начинал сильнее злиться. Но королева и Хансень продолжали спускаться с горы, и никто из них пока что не получил ни единого повреждения. Однако, что бы они не делали, Хансень и королева не могли избавиться от своего преследователя. Также они не могли повредить существу, потому что кожа его была невероятно прочна. И люди не могли просто убежать от коня-осла, потому что он оказался очень быстрым. Это плохо, если ворон уже убил всех остальных и решит напасть на нас. то мы точно умрем, закричал Хансень королеве. У нас нет другого выбора. Без каких-либо эмоций п р о к р и ч а л а в ответ она. Ты помнишь кости стражницы? Существа не осмеливаются приблизиться к ним на километр. Может, нам нужно попробовать добежать туда? предложил Хансень. Согласна, королева ответила не задумываясь. она изменила свое направление и устремилась к кладбищу костей, которые они проходили, когда поднимались на вершину. Хотя они не были уверены, что суперсущество тоже не станет приближаться к костям, но решили попробовать. В конце концов у них почти не оставалось выбора. Сейчас люди думали только об одном — добраться до нужного места до того, как ворон убьет всех остальных. Что касается осла на красном облаке, который был разгневан и обладал большой силой, для них он был лишь незначительным вредителем, если они и дальше будут действовать вместе. Так как Хансен и королева отдалились от тропы, по которой поднимались, то им потребовалось некоторое время, чтобы найти ее и кости. К счастью, во время преследования осел продолжал кричать, чем распугивал других существ. Никто не осмеливался к ним приблизиться, что только облегчало передвижение х а н с е н я и королевы. К счастью, их опасения не сбылись, когда они добрались до станков стражницы. Ворона нигде не было видно. но когда Хансень подбежал ближе, чем на километр к костям, осел не остановился, а он продолжал преследовать их на такой же скорости и с такой же ожесточенностью. Увидев это, королева и Хансень одновременно приподняли брови от удивления. Глава 630. Пойманы в ловушку среди костей. Хансень и королева продолжали бежать по намеченному пути, они молились, чтобы снова не столкнуться с вороном. но когда пара добралась до самих костей, то увидела, что осел не хочет приближаться. Они очень обрадовались. Королева с Хансенем узнали, что обычные существа не подходят ближе, чем на километр, но суперсущества могут подойти немного ближе. Они бежали в десяти метров от костей и не осмеливались отдалиться от них. х а н с е н и королева прыгнули между ребрами скелета, но осел остановился. Он начал громко ржать и был в бешенстве. Однако похоже, что он чего-то боялся. Хансен с облегчением глубоко вздохнул и прислонился к кости. Затем, взглянув на нервничающего осла, который не решался приблизиться, парень сказал: "Интересно, какому существу принадлежат эти кости? Скорее всего, оно было величественным, раз костям боятся подходить даже суперсущества". Мы не можем долго здесь оставаться. Нам нужно хоть чуть-чуть отдохнуть и продолжить свой путь, проговорила королева. Она присела и облокотившись на кость, закрыла глаза. Хан сень кивнул. Юноша знал, что они могут отдохнуть лишь немного, хотя из-за того, что они постоянно использовали взломанные гены в их телах, почти не осталось энергии. Но если бы они сюда не добрались, то, скорее всего, вообще не смогли бы передохнуть. К тому же они не знали, появится ли Ворон, учитывая его убийственные намерения. Люди понимали, что оставшись, окажутся в ловушке среди костей. Но вскоре они услышали быстрые шаги, появились Чэнь Жань и его люди. Когда они увидели королеву Хансеня, то были слегка удивлены. Но осел на красном облаке. Который выглядел разочарованным из-за того, что потерял свои цели, заметив других людей, быстро оживился. К счастью, всем им удалось уклониться от атака сла и добраться до рёбер. Когда Хансеня к о р о л е в ы увидели, что ворон всё ещё преследует людей, их лица помрачнели. Существо село на ветку засохшего дерева неподалеку и смотрело на них. Если бы я знал, что они появятся, я продолжал бы бежать. Хансень был сильно расстроен. Он не ожидал увидеть Чень Жаня и его людей, так как был уверен, что их уже убил ворон, и они не успели бы добраться до костей. Чень ж а н я и остальные выглядели не очень хорошо, однако никто из них не был ранен. Осталось пять человек, но это было намного больше, чем предполагали королева и Хан Сень. Но в этой ситуации что-то было не так. Как они смогли добраться сюда, преследуемые этим ужасным вороном? По пути что-то должно было произойти. Старший Чень, я удивлен, как вам удалось сюда добраться? з г л я н у в на Чень Жаня, спросил Хан Сень. Мне трудно это объяснить. в з д о х н у в ответил Чень Жань и не стал ничего объяснять. Хан Сень понял, что спрашивать снова было бесполезно, так как этот мужчина просто не хотел ничего рассказывать. Хан Сень взглянул на с л а на красном облаке. который блуждал вокруг костей и время от времени фыркал. Ворон не издавал ни звука, но он все так же сидел на дереве и наблюдал за людьми. Нам повезло, что они не атакуют нас в этом месте, но похоже, что они не собираются уходить. Я думаю, что они будут ждать, пока мы начнем умирать от голода или обезвоживания. Как думаешь? спросил Хан Сень у ч э н ь Жаня. Возле нас два ужасных существа. Как думаешь? Я могу что-то сделать? Давай подождем какое-то время и посмотрим, что они предпримут. Я думаю, что им станет скучно и существа вскоре уйдут, ответил Чэнь Жэнь. Хансен не стал больше ничего говорить и подошел к королеве, которая все еще сидела с закрытыми глазами. Для королевы было трудно так долго использовать взломанный генный блок. Она была не похожа на х а н с е н я который обладал Херос мантрой и силой нефритового солнца. Поэтому ее выносливость и энергия не были бесконечными. Было даже удивительно, что женщина не упала, пока они бежали. Группа из семи человек застряла среди костей. Они ждали день и ночь, но существа никуда не уходили. Осел б е с ц е л ь н о б л у ж д а л вокруг, а ворон молча сидел на ветке. Лица всех людей мрачнели все сильнее. Хансен не знал, что можно сделать. Все прекрасно понимали, что как только кто-то попытается выбраться из костей, то два суперсущества мгновенно его убьют. Не было никакого способа избежать этого. Прислонившись к костям, Хансень снова ощутил в нагрудном кармане сильную пульсацию. Из-за ситуации, в которой они оказались, он забыл про странную тыкву. Когда Хансень вытащил ее из кармана, пульсация прекратилась. Он снова начал рассматривать тыкву, но ничего странного не происходило. Очень странная тыква! Хансен не стал прятать ее в карман и продолжал вертеть в руках. Если что-то начнет происходить, то он хотел это увидеть. Осел на красном облаке и ворон оказались очень терпеливыми и не собирались покидать свою добычу. Спустя еще несколько дней у людей началось обезвоживание. Никто не запасался водой, а покинуть кости они не могли. Если все будет и дальше так продолжаться, то люди начнут умирать. Брат Хан. Похоже, что они не собираются уходить. Нам нужно что-то делать. Чен ь Жань подошел к Хан Сенью и тихо заговорил, собираясь обсудить с ним сложившуюся ситуацию. Если у тебя есть идея, то я с радостью ее выслушаю. Хан Сень знал, что Чен ь Жань с ним заговорит, это был лишь вопрос времени. Мы все известные прошедшие эволюцию, поэтому будет очень неприятно. Если нас обнаружат среди костей и поймут, что мы умерли, о т о б е з в о ж и в а н и я Немного помолчав, Чэнь Жань продолжил: «Эти кости разбросаны на множество километров. Если мы разделимся на две команды и попытаемся убежать, то, возможно, у нас появится шанс. Как думаешь?» «Думаю, нам стоит попробовать. Но как будем делиться на команды?» Немного подумав над предложением Чэнь Жаня, ответил Хансен. сел на красном облаке находился ближе к хвосту стражницы. Люди, которые побегут в этом направлении, окажутся в более опасной ситуации. Была вероятность того, что оба суперсущества бросятся к этому месту. Это мой план, поэтому я не хочу никого из вас отправлять в то или другое место. Я хочу, чтобы все побежали вперед, а я пойду назад. Чэнь ж а н ь вздохнул, а затем сказал: «Но я готов это сделать». Только при одном условии, ну, пожалуйста, скажи. Хансень был удивлен, что Ченьжань готов действовать настолько самоотверженно. Сюй Дунзы не остальные мои братья. Я надеюсь, что ты их заберешь с собой. Среди всех здесь я самый сильный, поэтому я готов пойти к хвосту и выиграть для вас время, чтобы вы избежали из этой ловушки, сказал Ченьжань. Старший Чень. с ю и Дунцин и остальные были тронуты и пытались возразить. Не стоит ничего говорить, я уже принял решение. Вы довольно долго следовали за мной, и я смог многому вас научить. В данной ситуации это все, что я могу для вас сделать. Кроме того, я буду не такой уж и большой мишенью. Возможно, пройдет день, и уже я вам буду за что-то обязан. Улыбнувшись, сказал Чэнь Жань. Чэнь Жань н а с т о я л на своем решении. с ю и д у н з ы и не остальные отправились вместе с королевой и Хан Сенем к черепу, а Чэнь Жань пошел к хвосту. Все внимательно следили за временем. Когда наступит нужное время, две команды начнут действовать сразу. Глава ш е с т ь с Сухие лозы и тыква. Ворон продолжал наблюдать за ними, но похоже, пока не собирался двигаться. Осел на красном облаке отправился к группе с Хан Сенем и время от времени фыркал. Видя, что к ним приближается Осёл на красном облаке, Сюй д у н з и н ь немного расслабился. Если бы к ним полетел Ворон, то ситуация была бы намного хуже. Если группу будет преследовать Осёл, то у них был шанс выжить. Но если бы к ним устремился Ворон, то они точно все умерли бы. Хотя они ощущали сожаление, что Чень Жань пошел на такой поступок, но все хотели жить, поэтому в своих сердцах... Они были очень благодарны этому человеку и одновременно ощущали радость. Когда подошло нужное время, Чень Жань закричал: "Бежим!" Чень Жань выскочил за пределы костей так же быстро, как утренний свет. Увидев, что Чень Жань побежал, Сюй Дун з ы н ь и остальные также начали быстро покидать пределы черепа. Королева тоже собиралась бежать, однако Хан Сень остановил ее. Она не могла понять, почему он не хотел бежать вместе со с т а л ь н ы м и но довольно быстро королева увидела, что начало происходить. Ворон залетел, однако его целью не был Чень Жань, он мгновенно оказался возле черепа. Сюй Дунзы и не остальные уже успели побежать, а Сел начал их преследовать, поэтому они не могли вернуться обратно к костям, так как у них не было шанса вернуться. Они продолжили бежать по склону, как и планировали. Королева повернулась, чтобы взглянуть на Чень Жаня, и увидела, что тот пробежал уже примерно двести метров. Похоже, что Ворн выбрал большую группу, нахмурилась королева. Бред, холодно сказал Хан Сень. Чень Жань, этот сраный ублюдок, он просто разыграл нас с первого взгляда. Выбраться через хвост действительно казалось более опасным, но задумайся, учитывая размер этого мертвого существа, неужели его хвост... Может быть, всего лишь несколько метров в длину. Скорее всего, остальная часть хвоста находится под землей, поэтому Ченьжань был только рад пойти в этом направлении. Мы его не видим, но думаю, существа ощущают эти останки. Из-за этого они бросились преследовать нашу группу. Королева была поражена. Неужели он специально отправил своих людей на смерть? Теперь королева поняла, что произошло. Ченьжань был готов пожертвовать своими людьми. которые довольно долго были рядом с ним ради того, чтобы попытаться убежать. Вот сволочь! Королева не смогла сдержаться. Ладно, если бы этот ублюдок предал их двоих, но он обманул своих людей, которые были преданы ему и которых Чень Жань должен был оберегать и обучать. Он обезумел ради того, чтобы выжить. Человек был готов на все. Не переживай. Как бы там ни было, у нас тоже появился шанс выжить. Холодно сказал Хан Сень, глядя вслед удаляющемуся Чень Жаню. Королева поняла, что он хотел сказать. Они стояли посреди р е б е р и не знали, куда им лучше пойти. в с к о р е они услышали крики со стороны группы Сюй Дунзиня. Снова кто-то был убит. Спустя десять минут криков больше не было слышно, похоже, что они все были мертвы. После того, как осел на красном облаке и ворон разобрались с группой людей, они вернулись. Они холодно смотрели на королеву Хансэня, которые все еще находились среди костей, подумав, что эти два человека не собираются выходить. Два суперсущества помчались в сторону Чэньжаня. Я посчитаю до ста. Как только я скажу сто, мы быстро выбегаем из черепа. У нас будет только один единственный шанс, чтобы попробовать с б е ж а т ь Хансен ь начал считать. Он активировал взломанный генный блок, чтобы следить, где находятся Ворон и Осел. То, что у них появился шанс выбраться после предательства Чэнь Жаня, немного радовало. Видя, что существа о т о ш л и Хан Сень приготовился к последнему побегу, чтобы спасти свою жизнь. Досчитав до с ч и т а в до с т а Хан Сень перестал чувствовать Ворона и Осла, поэтому, решив, что они находятся достаточно далеко, Хан Сень понял, что наступило нужное время. Они как стрелы вылетели из костей. Спустя немного времени Хансеню начал казаться, что его сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Попытавшись схватить королеву, он громко закричал, что нужно вернуться. Королева оглянулась вокруг, но не увидела никакой опасности. Однако она полностью доверяла ощущениям х а н с е н я поэтому не раздумывая развернулась в сторону черепа. Хансен тоже начал оглядываться, но не увидел ничего опасного. Но он полностью доверял своим ощущениям, которые кричали, что нужно вернуться. На этой территории было что-то настолько опасное, что могло его убить. Хансен б е ж а л на максимальной скорости обратно к костям, но чувство опасности начало его душить. Оно становилось все сильнее и сильнее, и за взломанного гена его чувства были просто невыносимыми. В следующий момент яркий свет мелькнул возле шеи Хансеня. Он ничего не слышал, но почему-то прыгнул вперед. В этот момент он увидел черную тень, что была возле него. Кровь брызнула фонтаном. Хансеню начал казаться, что его спина пылает. Он подумал о том, что у него были сломаны кости, но в данный момент юноше меньше всего беспокоился о ране. Кувыркнувшись по земле, он вскочил и снова устремился к костям. Наступил момент жизни или смерти. Ему нужно было сделать всего несколько шагов, чтобы оказаться в безопасности. Но в данной ситуации это расстояние казалось бесконечным. Ворон был в ярости из-за того, что не смог сразу убить Хансеня. Змахнув крыльями, он снова исчез. Когда он появился, крылья были возле шеи Хансеня. Сердце Хансеня прокричало: это конец. Ворон был очень сильным. А его скорость не давала возможности уклониться в тот момент, когда появился ворон Хансень уже п о р а щ а л с я со своей головой лозы, окутывающие кости неожиданно ожили. о н и напоминали ядовитых змей, которые бросились на ворона из-за того, что он слишком приблизился к ребрам. Они схватили существо, хотя ворон клевал эти лозы и изо всех сил взмахивал крыльями, но он не мог освободиться. Хансень ощутил холод. Только что Ворон готов был его убить, но теперь лозы тащили существо к грудной к л е т к е в которой они искали убежище. Лозы высасывали из существа жизнь, но оно продолжало пытаться освободиться. Хансен ь замер. Он не мог даже подумать, что на вид засохшие лозы могут обладать такой силой и удерживать суперсущество. Теперь Хансен ь все понял. Существа не боялись костей. Они боялись лоз, которые окутывали эти кости. Недавно он сорвал слож тыкву, поэтому сейчас очень надеялся, что эти лозы будут умными и не станут плохо о нем думать. В нагрудном кармане Хансеня тыква снова начала пульсировать, но в этот раз намного сильнее, чем раньше. Хансен достал тыкву и, держа ее в руках, ощутил, что это действительно было похоже на сердцебиение. Теперь Хансен убедился. что раньше ему это не казалось. Слабое сердцебиение напоминало биение детского сердца. Возможно, оно было слабым, но это все равно было что-то живое. Глава 632. с о к р о в и щ е ворона. Ты в порядке? Королева со спугом смотрела на рану Хансеня. Его спина была разрезана от плеча до пояса. Рана была настолько глубокой, что был виден позвоночник. На шее Хансеня находилась еще одна рана. из которой тоже текла кровь. К счастью, она не была слишком глубока. Кость и трахея не были повреждены. Если бы ворон ранил его немного глубже, то он остался бы без головы. Раны выглядели ужасно, но к счастью, кровопотеря была небольшой. Благодаря нефритовой коже Ханс Сень мог контролировать тело, а с помощью Херос мантры он контролировал кровоток. Если бы он не обладал этими навыками. то скорее всего уже умер бы от потери крови. Я больше не могу, Хансень сильно стиснул зубы, боль была адской, и он чувствовал, что его позвоночник поврежден. Но все было не так уж плохо, если бы он прыгнул чуть медленнее, то его позвоночник был бы раздроблен, и он вряд ли смог бы выжить. Королева достала какое-то лекарство и начала обрабатывать его раны. Хансень закричал от боли. Затем неожиданно крик пронзил воздух. Ворон, который был окутан лозами, теперь не выглядел таким же устрашающим, каким был до этого. На лозах виднелись шипы, которые глубоко вонзались в его тело. Они казались живыми и похоже жаждали крови ворона. Когда они начали поглощать кровь, то стали приобретать красный оттенок. Сухие лозы извивались, подпитанные новой энергией, и становились все длиннее. Черный ворон дважды каркнул. Его тело выглядело покореженным, а перья разлетались по воздуху, напоминая снег. Ворон с новой силой начал вырываться, и в этот раз ему удалось освободиться от сковывающих лос. Он в страхе взлетел высоко в небо. Все закончилось. Увидев это, Хансень застыл. Он не ожидал, что Ворну удастся вырваться от таких могущественных лос. После того, как Ворон вырвался, лозы начали возвращаться на свои места. И как и раньше о к у т а л и кости. Лозы, которые приобрели красный оттенок, снова стали желтыми. Однако на многих начали появляться зеленые листья. Тыква в р у к е х Хансеня продолжала пульсировать, и это не прекращалось. Юноша держал ее, но так и не знал, есть ли внутри нее жизнь или нет. Если в ней было что-то похожее на ос из лотоса, то Хансень немедленно ее выбросил бы. Однако так как он не был ни в чем уверен, парень не хотел избавляться от тыквы, надеясь, что это может быть сокровищем. Кроме с т р а н н о й п у л ь с а ц и и больше ничего не было. Он рассматривал тыкву, когда заметил перья ворона, валявшиеся на земле. Черные перья были из внешнего перьевого покрова ворона. Их было около тридцати. Каждое перо примерно фут в длину. Хансень потянулся и достал одно. В этот момент его глаза загорелись. Черные перья принадлежали суперсуществу и выглядели не совсем обычно. Они больше напоминали оружие, которым пользовался ворон. Казалось, что каждое перо сделано из стали. До них было страшно даже дотрагиваться. Это может быть сокровищем, которое уронил ворон. Хансень попросил королеву собрать все перья. Они насчитали тридцать шесть штук. Такое количество можно было разделить поровну. Все перья были одинакового размера, и Хансень думал о том, что из них можно создать стрелы для арбалета. Хансень ощущал в спине ужасную боль. Он с трудом сказал: "Может, испробуем их прочность". Королева кивнула. Она призвала меч от души существа со священной кровью и ударила по перу. Ничего, на нем не осталось ни одной царапины. Они очень прочные. Хан Сень выглядел счастливым. Если ему удастся немного изменить перья, то он сможет сделать великолепные стрелы. Он думал о том, что если действительно сможет их использовать со своим арбалетом, то скорее всего у него будет шанс убить суперсущество. Как ты смотришь на то, чтобы мы их разделили пополам, каждому по восемнадцать? – предложил Хансен ь королеве. Эта куча перьев для меня бесполезна. Можешь забрать все себе. Королева отдала все перья х а н с е н ю Ранее, когда Хансен ь стрелял в осла, королева обратила внимание на его странный арбалет. Он очень напоминал павлина с обездвиживающим взглядом. Ей стало интересно. Мог ли быть этот арбалет от души суперсущества? Королева понимала, что Хансен не признается, поэтому не стала ничего спрашивать, зная, что он хочет сделать из перьев стрелы для арбалета. Женщина спокойно их отдала, так как таким оружием можно было бы попробовать убить суперсущество. Она не стала ни о чем расспрашивать. Взяв у королевы перья, Хансен ь странно на нее посмотрел. Он был уверен, что женщина заметила его а р б а л е т который очень напоминал суперсущество, но ю н о ш а удивило то, что она не стала ничего спрашивать, а просто отдала ему все перья. Нам нужно уходить, пока ворон улетел. Если вернется с с е л н а красном облаке, то мы не сможем убежать из-за твоих ран. Сказав это, королева взяла хан с е н я и начала спускаться по склону горы. Она несла парня на спине. Его одолевали невероятные чувства. Это было впервые, когда о нем кто-то так заботился. Но из-за того, что Хансеня несла женщина, ему стало неловко. К счастью, на своем пути они не встретили никакой опасности. Им удалось спуститься с горы без остановок. Королева призвала слона и отвезла Хансеня в ближайшее убежище, чтобы он смог телепортироваться в альянс и обратиться за медицинской помощью. Его раны были серьезными, поэтому он не смог бы быстро поправиться. Но он не стал телепортироваться в Альянс. У него была серебряная лисица, которая была намного лучше всех медикаментов, существующих в Альянсе. Соответственно, ему не было смысла обращаться за помощью. Хансен ь все время думал о тыкве, поэтому он не хотел возвращаться в Альянс и оставлять ее без присмотра. Парень сразу пошел к серебряной лисице. к о т о р ы я тут же начала вылизывать его раны. Было очень странно видеть, как раны быстро исчезают, даже кости начинали срастаться, не говоря уже о глубоких порезах. Королева сняла комнату, чтобы дождаться полного выздоровления Хансеня. Спустя немного времени он достал тыкву и положил перед лисицей, чтобы понять, была ли та хорошей или плохой. Серебряная лисица начала изучать тыкву со странным взглядом. Она внимательно осматривала ее и ходила по кругу. Хан Сень некоторое время наблюдал за ней, но вскоре серебряная лисица развернулась, легла на коврик и потом уснула. Эй, ты лучше расскажи мне, что это такое? По поведению своего питомца Хан Сень так и не понял, была ли эта тыква хорошей или плохой. Однако серебряная лисица продолжала спать на коврике и не реагировала на слова хозяина. Хан Сень понимал, что она не человек. и не может понять его слов, потому перестал спрашивать. Глава 633. с т р е л ы из перьев ворона. Судя по реакции серебряной лисицы, эта тыква не опасна. Но если это так, тогда почему она просто заснула и не стало с ней ничего делать? Хансень пока так и не понял, была ли эта тыква хорошей или плохой. Но он не собирался рисковать. Он решил, что как только полностью поправится, то сразу же избавиться от этой тыквы. И выбросит ее где-нибудь подальше от мест, где могут быть люди. Лучше всего выбросить среди дикой природы, чтобы тыква никому не навредила, если из нее начнет что-то прорастать. Конечно, Хансеню очень хотелось узнать, что было внутри, но он не мог ее разломать. Парень пытался разрубить тыкву даже мечом от души существа со священной кровью, но у него ничего не получилось. Хансень был сильно ранен. Поэтому даже при том, что его раны постоянно вырезывала серебряная л и с и ц а юноше понадобилось четыре дня, чтобы начать нормально ходить. Скорее всего, ему понадобится еще около полмесяца, чтобы все полностью зажило. У Хансеня имел о с тридцать шесть перьев о т в о р н а он думал о том, что если сможет сделать из них стрелы для арбалета, то, возможно, сумеет разбить ими тыкву. Хансень с любопытством рассматривал перья. Их длина д о с т и г л а одного фута, от цвета они были черного, как сажа. Стержень был п о л о м к нему присоединялось множество перьевых ворсинок. Казалось, что они были тонким срезом от о б с и д и а н а Если провести рукой вдоль пера, то оно казалось довольно мягким. Но если провести против перьевых ворсинок, то сразу ощущалась их невероятная острота. казалось, что бесчисленное количество шипов выстроилось в линию, и они готовы уничтожить все, с чем столкнутся. Кончик пера также был невероятно острым. Интересно, а получится ли теперь я сразу вставить в арбалет от павлина? Хансень призвал свой арбалет и попытался вставить одно перо. Все оказалось намного лучше, чем предполагал Хансень. Перо отлично подошло к арбалету. И можно было легко стрелять. Однако имелся один недостаток: если нужно было извлечь перо из арбалета, то вы рисковали сильно порезать себе руку. Хан Сень выстрелил пером. Мелькнула черная линия на протяжении трех километров. Оно беспрепятственно пролетело сквозь огромную ель, а затем еще три дерева, и только после этого застряло в стволе. Так мощно! Хан Сень чуть не начал прыгать от радости. Затем пошел за своим пером. В колчан, который был с арбалетом, Хан Сень сумел вунуть с только шестнадцать перьев. Перья были меньше обычной стрелы, которые подходили для этого арбалета, иначе он не смог бы засунуть больше девяти штук. Набив колчан, Хан Сень отправился к п о д н о ж ь ю горного утёса, он положил тыкву в укромном у г о л к е и прицелился в неё из своего арбалета. Перо полетело в тыкву. т у м ч ё р н о е перо точно попало в тыкву, отчего произошёл взрыв. В скалистой поверхности возникла большая дыра, но тыква осталась целой и невредимой. Однако Хансен не собирался так легко сдаваться, а он снова выстрелил. Он стрелял снова и снова, выстрел за выстрелом, взрыв за взрывом. В итоге появилась глубокая выемка, напоминающая целую пещеру. Но тыква по-прежнему оставалась целой и невредимой. Черт, что это за тыква? Хан Сень никак не мог поверить в то, что видел. Хан Сень снова задумался и понял, что тогда ворон не смог повредить лозы. Он был вынужден лишиться своих перьев, чтобы избавиться от хватки л о з Возможно, этого и следовало ожидать. Хан Сень в недоумении смотрел на тыкву. Посмотрев на нее еще какое-то время, стиснув зубы, он решил взлететь как можно выше и выбросить эту тыкву. Хансен действительно опасался, что в какой-то момент из этой тыквы выберется что-то похожее на тех ос и убьет его во сне. Он не раз слышал басню о фермере и гадюке, поэтому не хотел стать такой же жертвой. Когда Хансен взлетел высоко и выбросил тыкву, серебряная лисица тут же ее подхватила. И положила обратно ему в руку. Что черт возьми это означает? – спросил Хан Сень, сжимая в руке тыкву, покрытую слюной его питомца. Но серебряная лисица ничего не могла ответить. Она просто сидела на плечах Хан с е н я и виляла пушистым хвостом. Не услышав никакого ответа, он снова бросил тыкву. Однако лисица опять поймала ее и отдала Хан с е н ю Теперь юноша был уверен только в одном – его питомец хочет. чтобы эта тыква оставалась у него в руках. Какое-то время он смотрел на серебряную лисицу, а затем, развернувшись, покинул эту местность. Если его питомец настаивал на том, чтобы он оставил эту штуку у себя, то, скорее всего, она не была опасной. Возможно, однажды это действительно окажется удивительным сокровищем. К тому же, когда тыква была у него в руке, он не ощущал никакой опасности. Наверно, хансенем овладела паранойя относительно того, чтобы избавиться от нее. Но больше всего юношу беспокоило то, что находилось внутри. Каждый раз, когда он брал тыкву в руки, то ощущал пульсацию. После возвращения с небесной горы эта странная пульсация не прекращалась. Она была быстрой, но слабой. Ее можно было ощутить только если взять тыкву в руки. На протяжении еще нескольких дней Хансень продолжал играть со стыквой, хотя, может, это она развлекалась с юношей. Никто не мог знать. Однако м е р т в а я ж е л т а я т ы к в а с т а л а ярче. Теперь она была похожа на желтый нефритовый камень с золотыми прожилками. Тыква выглядела очень красивой. Похоже, что сердцебиение стало немного сильнее. Конечно, оно все еще было довольно слабым, но можно было ощутить разницу. Хансен ь отдыхал на протяжении полумесяца. Тело полностью исцелилось, а настроение заметно улучшилось. Теперь у него имелся арбалет и перья ворона, поэтому наконец у юноши появилась возможность охотиться на суперсуществ. Конечно, только при одном условии, что он не столкнется с таким же невероятно сильным суперсуществом, как ворон. Хм, но где мне найти такое существо? Если бы я снова встретился со слом на красном облаке, то смог бы в него выстрелить. Даже если я не смогу его убить, то убежать от него мне будет легко. Хан Сень нахмурился. Но небесная гора была домом ужасного ворона, поэтому юноша еще долгое время не хотел подниматься на эту гору. Также Хан Сень не желал охотиться на суперсуществ, что обитали в море. Он рассчитывал только на арбалет. А под водой тот стал бы намного слабее. Королева сказала Хансеню, что у нее появились срочные дела и телепортировалась в альянс. Он хотел спросить у женщины, где можно найти не очень сильных суперсуществ, но она не ответила. Хансен думал, пора ли ему возвращаться на ледниковую территорию или нет. Как в дверь кто-то постучал. Кто там? спросил Хансен. Брат Хан, это я. Из двери послышался знакомый голос. Это был Чэнь Жань. Хан Сень был потрясен. Он не мог поверить, что этот старый ублюдок остался жив и после всего пришел к нему. Так чего же он хотел? Глава 634. Абсорбирующий аромат. Старший Чэнь, я очень удивлен, что ты нашел время и навестил меня, сказал Хан Сень, открывая дверь, за которой действительно стоял Чэнь Жань. Джоутин сказал, что ты его хороший друг. От него я узнал, что ты здесь, поэтому и решил зайти. Почему ты об этом мне раньше не сказал? Если бы я знал, то наше знакомство и путешествие было бы немного другим. Чень Жань улыбнулся. Хан Сень подумал про себя: ваша семья будет считать, что это большая неудача. Между Хан Сенем и семьей Чень были нормальные отношения. Они не были слишком близки, но между ними не было никаких ссор. Если бы Чэнь ж а н ь сразу з н а л о том, что юноша знаком с Джу Тином, это ничего не изменило бы. Действие Чэнь ж а н я в тот день можно было описать как эгоистичное желание выжить. Пожалуйста, проходи, Хан Сень пригласил Чэнь ж а н я зайти, так как ему очень хотелось узнать, зачем тот пришел. Он почти был уверен, что Чэнь ж а н ь хотел пожелать ему побыстрее поправляться. и попытаться сблизиться с другом своего незаконно рожденного брата. Чень Жань вошел и начал оглядываться по сторонам, а потом сказал: брат Хан, эта комната тебе не подходит. Как ты смотришь на то, чтобы перебраться в моё убежище? Я подготовлю для тебя самую лучшую комнату, попрошу приготовить самую вкусную еду и приведу самых красивых девушек. У тебя будет всё. Старший Чень. Я благодарен, но вынужден отказаться. Через два дня я отправлюсь обратно на ледниковую территорию. Если ты хочешь мне что-то сказать, то говори сейчас, произнес Хан Сень. Хорошо. Вы с Жутином лучшие друзья, поэтому я не считаю тебя посторонним человеком. Я скажу все прямо. Чэнь ж а н ь ненадолго замолчал и взглянул на Хан с е н я а затем продолжил: так как ты возвращаешься на ледниковую территорию. Я хочу попросить тебя передать Жутину души существ. Сколько душ? спросил Хансень. Несколько тысяч. Чэнь Жань не дал возможности ничего сказать и продолжил: конечно, это не будет бесплатно. У меня есть карта, на которой пятьдесят миллионов. Я могу заплатить тебе эту сумму за доставку душ. Хансень посмотрел на карту, которую достал Чэнь Жань, но не принял ее. Он рассмеялся про себя. Этот старик очень умный. На ледниковой территории мало душ существ, а он хочет, чтобы я столько взял с собой. Он предлагает мне пятьдесят миллионов, но кто знает, сколько миллиардов он получит с их продажи. Старший Чень, ты же хорошо знаешь ситуацию на ледниковой территории. Я лидер самозванец, может немного выше. Настоящие правители на нашей территории Ли Син Лунь и ц и ы Сювэнь. Поэтому даже если я привезу все эти души, не думаю, что они разрешат Джутину их продавать, сказал Хансен ь и улыбнулся. На самом деле ледниковая территория принадлежала Хансеню, все рынки были под его контролем. Если он позволит Чэнь Жаню заработать столько денег, то его можно будет считать настоящим сумасшедшим. Мы семья, а ты король ледниковой территории. Чэнь Жань вытащил еще одну карту и передал ее Хансеню. А затем сказал: "Вот пятьсот миллионов. Ты должен взять их, чтобы выручить д ж у т и н а этого бедного ребенка. Он оказался в плохом положении на ледниковой территории, один без семьи. У меня только одно желание помочь ему. Хан Сен не верил, что Чень Жань был тем человеком, который искренне хочет помочь незаконно рожденному ребенку. Сглянув на Чень Жаня, он улыбнулся: "Старший Чень, я не буду брать эти деньги." Ледниковая территория принадлежит не только мне. Если ты хочешь заниматься продажей душ, то я согласен на двадцать процентов от продажи. Неожиданно на лице Чэнь Жаня появилось счастливое выражение. Конечно, если ты так хочешь, значит так и будет. Хан Сень продолжил. Но как я уже и говорил, ледниковая территория не только моя. Кроме банды богинь там есть банда Старвил, Черного Бога и Люди Филипа. п Если ты хочешь, чтобы я тебе помог, то им ты тоже должен платить по двадцать процентов с продаж. Если ты согласен на такие условия, то я с радостью тебе помогу. Лицо Чень Жаня стало суровым, посмотрев на Хан с е н я он сказал: «Брат Хан, ты слишком жесток. Я думал, что ты настоящий друг д Жутина. Тебе не кажется, что, учитывая это, твое предложение вовсе неуместно?» Хан Сень улыбнулся и ответил: «Старший Чень.» Я согласен помочь тебе наводнить наш рынок множеством душ существ. Просто п е р е правляя души, ты сможешь заработать 20% процентов от продаж. Это же неплохо, разве нет? К тому же я и так иду на уступки, потому что, как ты сказал, мы семья. Я буду перечислять на счет Джутина 20%, процентов, иначе ты смог бы заработать не более д е с я т Молодой человек, так дело не будет. Иногда простая польза лучше, чем денежное вознаграждение. Если ты согласен на 50 процентов, то возможно, в будущем мы и дальше сумеем сработаться. Тогда прошу прощения. Я напомню, что ледниковая территория не принадлежит мне одному. Если я соглашусь на 50 процентов, то я не смогу повлиять на других, сказал Хансен. ь Хансен ь думал о том, что лучше он не получит вообще никакой прибыли. Чем будет получать ее от такого человека, как Чэнь Жань? Он с радостью пожертвовал жизнями Сюй Дунзиня и остальными братьями, которые были непоколебимо преданы ему ради того, чтобы спасти свою жизнь. Его покровительство было тем, что могло вас убить. Если так, то прости, что побеспокоил тебя. Сказав это, Чэнь Жань развернулся и собирался выйти. Казалось, он начал кипеть от злости. Когда Чэнь Жань вышел из комнаты Хан с е н я Тот махнул и к нему подошло несколько человек. Затем Чэнь Жань сказал: "Следите за ним. Как только он покинет убежище, сразу сообщите мне". Люди Чэнь Жаня должны были выполнять свои обязанности и начать следить за Хан Сенем. Ха, "Это потомок Хан з и н д ж и Да не может быть, чтобы у старика был потомок. В глазах Чэнь Жаня промелькнуло зловещее выражение. Хан Сень погладил серебряную лисицу и искоса посмотрел на дверь. С его невероятными чувствами юноше даже не пришлось прилагать усилий, чтобы понять, что за ним следят. Похоже, что имя Хан з и н д ж и не может всех держать в страхе, подумал Хан Сень. Но ему было все равно. Если Чэнь Жань не станет атаковать, то все будет нормально. Но если он решит на него напасть... То Хансень сможет испытать свой арбалет со стрелами в виде перьев ворона. Хансень достал п и л ю л ю из нагрудного кармана. д у н Линь передал ему их два дня назад, а так как серебряная р е с и ц а их очень любила, то он решил давать ей их каждый день. К тому же его питомец не х о т е л есть больше одной в день. Благодаря им ее шерсть становилась более блестящей и более мягкой, но какие еще были эффекты, она не могла рассказать. Люди Дунлиня говорили, что для прошедших эволюцию нужно съесть только одну таблетку, и гены начнут мутировать. А серебряная лисица проглотила уже довольно много, но почему она не меняется? Хансен ь с удивлением смотрел на лисицу, которая проглатывала очередную п е р ю л ю Хансен не знал, было ли это из-за того, что гены лисицы невероятно сильны, или из-за того, что эти перилли влияли только на людей. Юноша посадил сбоку своего питомца и достал тыкву, положив ее на стол, он начал практиковать сутру Думсюань. Ранее у него имелись серьезные раны, поэтому он не мог практиковать сутру. Хан Сень все время применял н е ф р и т о в у ю кожу, чтобы быстрее восстанавливать повреждения на теле, но теперь, когда он полностью поправился, то продолжил практиковать сутру Думсюань. Как только ю н о ш а начал ее применять, от тела стал исходить приятный аромат, который быстро заполнил комнату. Серебряная л и с и ц а лежала возле х а н с е н и я и вдыхала приятный аромат, исходящий от тела ее х о з я и н а Даже тыква немного дрогнула, как будто она также начала поглощать этот аромат. Глава 635. Таланты существа можно изучить. После завершения своей практики Хансен ь открыл глаза и с большим удивлением уставился на тыкву. Он увидел странные потоки энергии, которые кружились вокруг. Это напомнило ему королеву, с которой происходило почти то же самое, когда женщина сидела рядом с ним и ее небесный го начал улучшаться. У тыквы есть способность создавать энергетические потоки? Неужели она смогла поглотить мой аромат? Хан Сень о з а д а ч е н о смотрел на тыкву и наблюдал за ее потоками, но энергия была слабой, а запах, исходящий от нее, был незначительным, хотя Хан Сень полностью завершил свой цикл тренировки. Энергия внутри тыквы казалась удивительной, почти такой же, как и у королевы при практике небесного го. Было много интересных аспектов, которые Хан Сень не мог объяснить. Спустя некоторое время аромат, исходивший от тыквы, исчез, и Хансень больше ее энергию не видел. Вытянув руку, он коснулся тыквы и ощутил, что пульсация стала сильнее. Неожиданно Хансень кое о чем подумал. Он взглянул на серебряную лисицу и вспомнил, что от нее тоже исходил приятный аромат после его практики. Изначально он думал, что его питомец просто принюхивается к приятному аромату своего хозяина. Но теперь он начал думать, что в этом было что-то еще. Похоже, что серебряная лисица поглощает мой приятный аромат, когда я практикую сутру д у н с ю а н ь Но она очень быстро его поглощала, и поэтому я не смог увидеть ее энергетические потоки. Предположил Хан Сен. ь Поэтому серебряная лисица и последовала за мной, и поэтому тыква позволила, чтобы я ее оторвал, и все это из-за того, что я практикую сутру д у н с ю а н ь Хан Сей нахмурился, так как не был полностью уверен в своем предположении. Какое-то время он вертел тыкву в руке и не мог придумать никакого другого оправдания. В итоге юноша положил тыкву и решил, что будет внимательно следить за серебряной лисицей, когда снова начнет практиковать сутру д у н с ю а н ь На следующий день Хан Сей снова приступил к практике, как только он завершил первый цикл, и он быстро открыл глаза. И посмотрел на серебряную лисицу. Юноша ощутил, что от нее также исходит приятный аромат, однако он был довольно слабым. Спустя немного времени аромат полностью исчез. Серебряная лисица, лежавшая рядом с Хансенем, открыла глаза. Похоже, что она была удивлена, когда увидела, что хозяин смотрит на нее. А лисица быстро прыгнула ему на руки и начала тереться. Она очень странная, интересная. Неужели существа знают, как контролировать свою энергию и создавать энергетические потоки вокруг своих тел? Хан Сень погладил серебряную л и с и ц у и размышлял над этим. Юноша решил, что в следующий раз, когда он начнет практиковать, то сосредоточится на том, как это делает тыква. Ее способ практики отличался от способов, которые использовали люди, поэтому ему было интересно, сможет ли сам Хан Сень... тоже научиться такому способу. Спустя несколько дней королева наконец вернулась в убежище. Однако она не стала надолго задерживаться. Королева просто сказала Хансеню, что у нее в альянсе еще много дел, и она не скоро освободится. Затем женщина телепортировалась обратно в альянс. После этого Хансен ь решил вернуться на ледниковую территорию. т а н н ы й остров был все еще там, из него появлялось множество существ. которые становились ресурсами, и они были очень необходимы на такой территории. У немногих людей, обитавших на ледниковой территории, имелись крылья, поэтому мало кто мог долететь до таинственного острова, так как еще никто не смог убить всех существ на таинственном острове. Хан Тсень решил вернуться и помочь, если ему удастся завоевать убежище королевского духа, которое было на этом острове. о н станет владельцем воздушного замка. У него уже был кристаллический дворец, поэтому, если все получится, он будет обладать силой на воде, в воздухе и на земле. Думая о возможных преимуществах, Хансеню хотелось как можно быстрее уйти отсюда. Однако, если кто-то помешает ему, то он будет вынужден вернуться и, возможно, навсегда упустит свой шанс. От Хуан ф у п и н сын он получил карту. по которой можно было более-менее безопасно вернуться. Хансень больше не раздумывал и отправился в путь. Выйдя из убежища, юноша направился в горную местность. Это место было пустынным и не было видно никакого присутствия людей. Однако Хансень остановился и громко спросил: «Старший Чень, если ты уже здесь, то может присоединишься ко мне? А ты обладаешь невероятными чувствами». сказал Чэнь Жань и вышел и з з а большого дерева. и з з а деревьев показалось еще двадцать человек, которые тут же окружили Хан Сэня. В их руках были луки. Все эти люди напоминали убийц. Они прицелились в парня. Но у ж е н был только один сигнал от Чэнь Жаня, и Хан Сэнь мгновенно превратился бы в ежа. Старший Чэнь, ты привел сюда столько людей только из-за того, что я отказался передать души? Ты решил меня убить? Хансень продолжал сидеть на золотом льве, а его голос оставался спокойным. ч э н ь ж а н ь улыбнулся и ответил: "Это был всего лишь бизнес. Я не стал бы так расстраиваться из-за твоего отказа. Но ты меня крайне заинтересовал. Я хочу задать тебе кое-какие вопросы. Если ты ответишь честно, то я не причиню тебе вреда. Тогда спрашивай о том, что хотел бы узнать." Хансень не сдвинулся с места. Первый вопрос Чень Жаня был довольно прост: ты находишься во втором святилище Бога на протяжении года. Тогда как ты смог взломать первый генный блок и собрать столько очков гена? Чень Жань пристально смотрел на Хансеня, и судя по его вопросу, было понятно, что он очень много узнал об этом юноше. Но то, что он узнал, сильно его удивляло. Когда Хан Сен находился в первом святилище Бога, то можно было подумать, что ему помогала семья Цинь. Но во втором святилище он оказался на ледниковой территории, которая была мало населена, не имея много ресурсов и никаких связей, он все равно сумел очень многого достичь. Это было невероятным подвигом, такого просто не могло быть. Поэтому Чэнь ж а н решил, что за этим есть какая-то тайна. Чэнь ж а н считал, что если он узнает эту тайну, то сможет стать намного сильнее. Он даже начал думать о том, что сумеет победить суперсущество, которое существует по легендам, и стать самым сильным среди всех прошедших эволюцию. Он находился во втором святилище Бога почти сто лет, и такая цель была его мечтой. Но чтобы Чэнь ж а н не делал, как бы много не практиковался. Он все равно оставался слишком слабым и не мог убить даже самое маленькое суперсущество. Но теперь, когда в его жизни появился Хансен, ь мужчина решил, что этот парень сможет помочь ему достичь самого заветного желания. Чэнь Жань считал, что этот юноша обладает невероятным талантом, который и помог ему так рано взломать генный блок. Но также он думал, что за ним стоят влиятельные покровители. которые помогли ему собрать ресурсы, однако он узнал, что на самом деле Хансеню никто не помогал. Похоже, что п а р н я были веские причины, чтобы так развиться, но Ченьжань все равно хотел узнать, как он смог это сделать. Я думал, что ты хочешь задать мне какие-то важные вопросы, а если тебя интересует именно это, то не нужно было устраивать такое шоу и собирать столько людей. Хансень рассмеялся. Тогда рассказывай. У Чэнь Жаня не было настроения шутить, поэтому он холодно посмотрел на Хансеня. Я смог собрать довольно много очков гена и взломать первый генный блок только по одной причине, Хансень сказал это довольно громко. По какой же? С расширенными глазами спешно спросил Чэнь Жань. Хансень снова рассмеялся, потому что я гений. Глава шестьсот тридцать ш е с т Убийственный навык меча. Лицо Чэнь Жаня потемнело. Он холодно улыбнулся и проговорил: «Какой гений!» После этого он взмахнул рукой, и в х а н с е н е полетели стрелы, напоминая дождь. Хансень мгновенно отозвал золотого льва и уклонился от града стрел. Ни одна не попала в него. Чэнь Жаня не рассчитывал, что эти стрелы смогут повредить юноше. Это удалось бы сделать, если бы с ним было не меньше сотни лучников. Но с мужчиной было мало людей, поэтому все, что они могли, так это ограничить передвижение наглого мальчишки. ч е н н Жань снова взмахнул рукой, и к Хансеню устремился человек с мечом. Он был очень быстр и через три шага оказался перед юношей. В руках этого человека был двуручный меч, которым он тут же замахнулся. Казалось, что клинок может разрубить небеса. ч е н н Жань внимательно следил за Хансенем. И пытался увидеть всю его силу. Ранее у него было три человека, которые взломали генные блоки, однако двое из них погибли на Небесной Горе. По мнению Чэнь Жаня, у него остался только один невероятно сильный боец. Когда с этим воином сражались Сюй Дунзинь и еще несколько парней, они не смогли его победить. Его звали Хуан Мянь. Хотя этот человек не был членом семьи Чэнь, его ценили высоко. И Хуан Мянь стал п р е е м н и к о м цигун, но его семья Хуан не была настолько популярна, как семья Чень, поэтому их цигун был менее эффективным. Когда Хуан Мянь перешел во второе святилище Бога, он не смог встретиться ни с кем из своей семьи. В результате он встретил Чэнь Жаня, который о нем позаботился и сделал его своим преданным союзником. Возможно, цигун семьи Хуан не был одним из лучших. Но это не значило, что он был слабым. Единственная причина, по которой их цигун был не так силен, заключалась в том, что члены семьи Хуан использовали упрощенный вариант. В альянсе многие люди знали навык, который назывался убийственным навыком меча. Это умение основывалось на использовании мечей, однако в нем т а и л о с ь много неизвестных и скрытых компонентов. Поэтому преобразовать его в сверх искусство оказалось очень сложно. Младенцев семье Хуан едва они начинали ползать, относили в комнату, где было множество мечей. Когда ребенок дотрагивался до первого меча, то именно этот меч и становился его спутником на всю жизнь. Они называли это оружие пожизненными клинками, но эти клинки не предназначались для сражений. Место этого они были своеобразным автографом. Эти клинки определяли и представляли своих владельцев, и становились столбами и фундаментальными аспектами их существования. Это были священные реликвии, которые использовались только для практики цигун. Многие люди считали, что пожизненные клинки были формой духовной поддержки для своих владельцев и не имели никакого отношения к практике цигун. Но в семье Хуан их рассматривали как священные реликвии, за которыми нужно было ухаживать и лелеять на протяжении многих лет. Они полагали, что в итоге человек сможет полностью освоить убийственный навык меча, а после взломать генный блок. Хуан Мянь был первым человеком, который во втором святилище Бога смог взломать первый генный блок. Убийственный навык меча был очень мощным, и не многие люди могли с ним справиться. Недавно Хан Сень изучил множество навыков владения мечами. Также он довольно долго практиковал свой навык дуал. Но увидев атаку Хуан Мяня, Хан Сень наконец понял, что такое настоящий навык меча. Но это не значило, что Хан Сень увидел, что этот навык очень мощен. Он просто ощутил, что Хуан Мянь был продолжением своего меча. Человек и оружие казались одним целым. Их связь была очень крепкой. Хансень быстро блокировал атаку древним мечом. Он активировал взломанный генный блок, поэтому отчетливо ощутил силу, что была вложена Хуанмянем в эту атаку. Хансень сделал шаг назад. Мужчина развернулся, его меч стал шипом, он подобно б у р у устремился к Хансеню. Юноша еще никогда не видел, чтобы человек мог использовать меч настолько естественно. Не было особых различий в навыках владения мечом, так как навык оставался лишь навыком. Но умение Хуан Мяня было совершенно другим. Хуан Мянь настолько ловко, естественно и искусно владел мечом, что казалось, что меч это его часть. к л и н о к напоминал третью руку, которая была соединена с телом плотью и костями. Эту конечность Хуан Мянь отлично контролировал. Хотя сила Хансеня была выше, чем у его противника, но его атаки были невероятны. Все тело последнего стало продолжением металлического меча. Хансен ь уклонялся от каждой атаки, но когда он пытался нанести ответный удар, его меч ударялся только об оружие противника, и юноша был вынужден отступать. Если бы Хансен ь не активировал взломанный генный блок, который лишал его любых эмоций, то он был бы в невероятном восторге от навыков своего противника. Хан Сень оказался в трудной ситуации, поэтому был вынужден призвать второй меч, чтобы блокировать невероятные удары Хуан Мяня. Хан Сень тут же начал использовать навык дуал, но, несмотря на это, он не мог победить, хотя Хуан Мянь также не мог одержать над ним победу. Чэнь ж а н ь стоял в стороне и наблюдал за сражением. Он был поражен, так как скорости и сила Хансеня превзошла все его ожидания. Но больше всего его поражали навыки, которые использовал этот парень. Хансен использовал два меча, и каждая его рука выполняла совершенно разные навыки. Сила, которая давала возможность так контролировать две руки, была пугающей. Но более устрашающим было то, что Хансен ь беспрерывно наносил удары, между ними не было промежутков. казалось, что он был человеком, который работал на неисчерпаемом генераторе. Видя его силу, Чэнь ж а н ь решил, что он правильно подобрал юношу соперника. Если бы он выбрал кого-то другого, того бы этот парень убил за секунду. Навык семьи Хуан был невероятно гнетущим. Он мог сдерживать навыки владения мечами других людей. Сражаясь с Хан Сенем, Хуан Мянь был вынужден применять убийственный навык меча. Никто другой, находясь на его месте, не смог бы выстоять против атак Хан Сэня. А он действительно устрашающий парень, но больше в нем ничего нет. Чень Жань холодно рассмеялся. Чень Жань не ожидал, что Хуан м я н ь сможет победить Хан Сэня. Он просто хотел, чтобы его сдерживали. Люди, прошедшие эволюцию, не могли долго использовать свой взломанный генный блок из-за низкого уровня физической силы. рано или поздно человек уставал и не смог бы больше сражаться, поэтому Чен ь Жань решил просто подождать, пока у Хансэня закончатся все силы, а затем он легко схватит мальчишку. Но Чен ь Жаню он был нужен живым, так как он желал узнать от юноши секреты его развития. Хансэнь был полезен Чен ь Жаню только живым. Чен Жань не переживал, что этот парень не захочет рассказывать о своих секретах, так как у него было множество способов. которые заставили бы мальчишку заговорить. Кроме того, он даже надеялся, что Хан Сень не захочет сам говорить, и тогда Чэнь Чжань сможет повеселиться. Хан Сень на самом деле восхищался Хуан Мянем, хотя его скорость и сила была ниже, чем у Хан Сэня, а его навык не настолько превосходно контролировался разумом, как это было у Хан Сэня во время использования навыка дуал. Но он не мог легко победить этого мужчину. Друг. Это относится только ко мне и Чэнь Жаню. Думаю, ты не должен из-за нас рисковать своей жизнью. Если ты не из семьи Чэнь, то будет лучше, если ты просто уйдешь, сказал Хан Сень. За свои услуги я взял у старшего Чэня деньги, поэтому я должен выполнять наше соглашение. Хуан Мянь снова бросился в атаку. На лице Чэнь Жаня возникла презрительная улыбка. Он считал, что Хан Сень не сможет долго продержаться. Учитывая ситуацию, в которой он оказался, именно поэтому он и просил Хуан Мяня сражаться с этим юношей. Глава ш е с т ь с д е ь Думаю, ты не будешь против, если я посмотрю на то, что будет дальше. Хан Сень ничего не говорил, но у него возникла идея, как убить Хуан Мяня, который доставлял ему неприятности. Чэнь Жань решил, что Хан Сень попытается на словах уговорить Хуан Мяня прекратить борьбу, чтобы сохранить силу. Однако на самом деле Хан Сень просто не хотел показывать Чэнь Жаню свое секретное оружие во время борьбы с его человеком. Хан Сень уже понял, каким человеком был Чэнь Жань. Он был умным, старым лисом. Если Хан Сень достанет арбалет, чтобы покончить с Хуан в я н е м то Чэнь Жань убежит еще до того, как тело его товарища коснется земли. Навыки, которыми обладала семья Чэнь, были невероятными. Они были одними из лучших во всем альянсе, однако Хансень не думал, что между ним и Чен Жанем существует большая разница. К тому же этот старый лис решил первым выступить против него, поэтому Хансень не мог так легко его отпустить. Хансень понял, что Хуан Мянь принял решение и не отступит ни при каких обстоятельствах. Соответственно, у него не было выбора, и он был вынужден продолжать сражаться. Но Хан Сен ь уже понял, что именно планирует Чэнь Жань. Он хотел, чтобы Хуан м э н ь истощил силы Хан с е н я так как он во время их сражения был вынужден использовать взломанный генный блок. А когда Чэнь Жань решит сделать свой шаг, то у Хан с е н я просто не останется сил, чтобы отбиться. Однако Хан Сеня не пугал план, разработанный Чэнь Жанем, так как он практиковал Херосмандру и силу Нефритового Солнца. С помощью этих навыков он мог намного дольше остальных использовать свой зломанный генный блок. Но даже если он потратит множество сил, сражаясь с Хуан Мянем, то против Чэнь Жаня ему нужно будет просто призвать арбалет от души Павлина и разнести вдребезги этого старого лиса. Хан Сень не смог убедить Хуан Мяня остановить их сражение, поэтому у него появилась возможность, чтобы хорошо изучить все тонкости убийственного навыка меча этого парня. Конечно, Хан Сень превосходно владел мечами, однако столкнувшись с этим человеком, он понял, что его навыки далеки от идеала. Но наблюдая за своим соперником, юноша смог понять много нового. Просто наблюдая за движением меча Хуанмяня, Хан Сень превратил это сражение из битвы на выживание в хороший урок, который мог его многому научить. Хан Сень больше ни о чем не думал. Он полностью сосредоточился на навыке своего соперника и запоминал все, чтобы потом самому владеть этими невероятными навыками владения мечом. Чэнь Чжан ь наблюдал за сражением х а н с е н я и Хуанмяня и был уверен, что этот парень обладает еще многими навыками, которые просто пока не показывает. Но если он не все использует, то как он собирается избить Хуанмяня? Если он так будет продолжать... то у него не останется сил, чтобы сопротивляться захвату. Чэнь Чжан не спешил и п р о д о л ж и л наблюдать. Он хотел легко схватить Хан с е н я поэтому был готов ждать столько, сколько нужно. Спустя час Хуан Мянь начал слабеть, учитывая то, что он также использовал взломанный генный блок, время, которое мечник мог провести в беспрерывном сражении, было намного меньше. Но он изо всех сил старался и продолжал сражение. В это время Хансен ь старался не упустить такую возможность и вкладывал в свои атаки еще больше силы, пытаясь избить Хуан Мяня. Чэнь Жань заметил, что Хуан Мяню становится все сложнее продолжать сражаться на таком уровне. К тому же он уже многое увидел. Он узнал почти все о силе и способностях х а н с е н я Он призвал ветер, который начал циркулировать вокруг его тела, и призвал меч а н с е р Затем он вступил в бой. Навыки семьи Чэнь были очень мощны. Джутин по сравнению с Чэнь ж а н е м был просто новичком. Чэнь Жань напоминал птицу, которая совершала непредсказуемые движения. Теперь Хан Сень был вынужден своими двумя мечами одновременно блокировать атаки Хуан Мяня и Чэнь Жаня, от чего он стал казаться н е у г л ю ж и м Движения Чэнь Жаня были очень странными. Он вообще не касался земли. Он летал по воздуху, иногда мужчина даже не был похож на человека. Он делал очень много неожиданных шагов. Серебряный меч столкнулся с мечом а н с е р вызвав странные ощущения. Меч Чень Жаня напоминал облако, а Хансеню показалось, что он ударил по пружине. После столкновения оружия меч Хансеня отскочил, из-за чего юноша был вынужден сделать несколько шагов назад. Хансень, если ты сейчас с д а ш ь с я То я оставлю тебя в живых. В конце концов, ты друг Джутина. Говоря это, Чень Жань снова атаковал. Он пытался заставить Хан с е н ь сдаться. Старший Чень, если ты сейчас отступишь, то я п о щ а ж у твою жизнь. В конце концов, ты имеешь о т н о ш е н и е к Джутину. Сказав это, Хан Сень улыбнулся. Однако он не был сумасшедшим. Ты упрямый мальчишка. В глазах Чень Жаня промелькнул холод, и он с большей яростью начал атаковать мечом. Хан Сень сражался одновременно с двумя сильными противниками, но, несмотря на это, никто из них не смог ранить юношу. Тело Хан Сэня было изящным и легким, к тому же под натиском даже таких атак он продолжал оставаться спокойным. Ты действительно знаешь небесный го, верно? Тебя королева научила, но как она посмела нарушить данную клятву? Похоже, что Хуан Фу с ю н Чэню надоело жить, выкрикнул Чэнь Жань. Даже если бы королева обучила меня небесному го, какое это имеет отношение к тебе? Этот навык принадлежит семье Хуанфу, они могут обучать ему кого угодно, и они не должны обращать внимание на твои капризы. Сурово ответил Хан Сень. Похоже, что небесный го был как-то связан с семьей Чень, иначе зачем Чэнь ж а н ь начал об этом говорить. а Раз так, то Хан Сень хотел все узнать. И пытался вынудить Чэнь Жаня говорить об этом. Хан Сяню всегда было интересно, почему этим навыкам смогла владеть только королева. Все-таки в боевом зале было множество учеников. Почему они не выбрали кого-то, чтобы обучить небесному го? Семья Хуанфу решила учить других небесному го. Если бы он по-прежнему принадлежал семье Чэнь, то никто не смог бы избежать семи поворотов, ответил Чэнь Жань. Все знают. Что небесный Го принадлежит семье Хуан Фу, с каких пор навык стал принадлежать семье Чэнь? Не д е л й из меня идиота, сказал Хан Сень, пытаясь выудить у Чэнь Жаня больше информации. Но Чэнь Жань этот старый лис понял, чего хочет добиться Хан Сень, и холодно бросил: тебе не стоит пытаться выудить из меня информацию. После того, как я тебя схвачу, я сам поговорю с Хуан Фусю и Чэном. Я хочу узнать, почему он не хочет отдавать навык небесный го обратно семье Чень. После этого облака, окутавшие тело Чень Жаня, начали сверкать, а таки мечом Ансар становились все быстрее и быстрее. Но он не стремился попасть в жизненно важные части, он просто хотел сбить Хан с е н я с ног. Юноша смог бы справиться с атаками Хуан Мяня, но старый лис начал демонстрировать силу. которое доказывало, что он находился во втором святилище Бога более ста лет. Его уровень физической силы был очень высок, а сила, полученная от зломагенного блока, невероятной. После каждого столкновения с мечом Чэньжаня у Хансэня не мели руки, а сердце настолько сильно стучало, что было готово выпрыгнуть из груди. Настоящий придурок. Он настолько силен, но может только тайно строить планы и вредить другим. Хан Сень ненавидел его всем сердцем. Однако задумавшись, Хан Сеньу начал о казаться, что Чэнь ж а н ь не сильно отличается от него самого, поэтому он прекратил проклинать его. Старший Чэнь, ты должен сейчас уйти, немедленно прекрати свои атаки. Если ты этого не сделаешь, то не вини меня в том, что произойдет. Ха, Думаю, ты не будешь против, если я посмотрю на то, что будет дальше. Чэнь ж а н ь холодно рассмеялся. Он решил, что силы Хансеня на пределе, и он больше не может продолжать использовать свой взломанный генный блок. Что ж, я не против. Хансень отступил назад и призвал арбалет от души Павлина. А он мгновенно достал из колчана перо ворона и вложил в арбалет.